Глава 13. Высшая точка моей жизни. 1921-1922. Сара Сьюзен Лавкрафт умерла 24 мая 1921 года в больнице Батлера, где находилась 13 марта 1919. Смерть ее, впрочем, была связана не с нервным срывом, а с операцией на желчном пузыре, после которой она не оправилась. О случившемся кратко рассказывает Уинфилд Таунли Скотт, успевший ознакомиться с медицинскими записями Сьюзи до того, как они сгорели при пожаре в больнице. Она перенесла операцию на желчном пузыре, которая, как считалось, прошла успешно. Пять дней спустя медсестра услышала от пациентки, что та хочет умереть, потому что вся ее жизнь сплошные мучения. На следующий день ее не стало. В свидетельстве о смерти причиной смерти значится холецистит, холангит то есть воспаление желчного пузыря и желчных протоков. Реакция Лавкрафта была ожидаемой. Последние несколько дней я быстро отвечаю на письма, поскольку у меня нет ни сил, ни желания заниматься чем-то другим. Смерть матери, скончавшейся 24 мая, нанесла мне серьезные удары, я не могу ни на чем сосредоточиться. Внешне мои эмоции никак не проявляются, я не плачу и не ношу банальных траурных одеяний, но чисто психологически я сломлен беда пришла неожиданно, и теперь я не сплю и не работаю». Позже в том же письме, написанном через 9 дней после смерти Сьюзи, Лавкров добавляет тревожные слова. «На протяжении двух лет она не мечтала ни о чем другом, кроме смерти. Вот и я не мечтаю ни о чем, кроме забвения. Как и я, она была агностиком и не верила в бессмертие. Пожалуй, я не стану ждать естественной смерти, ведь больше не осталось никаких причин продолжать мое существование». Пока мать была жива, я понимал, что мой добровольный уход из жизни принесет ей только страдания. Теперь же я могу самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, никому не причиняя несчастья». Своих тетушек он, видимо, в расчет не брал. Впрочем, угнетенное состояние скоро прошло, и три дня спустя Лавкрафт писал Фрэнку Лонгу «Настоящего спокойствия, истинной эпикурейской атараксии можно добиться лишь принятием объективной внешней точки зрения, с которой мы наблюдаем за происходящим, не принимая все близко к сердцу. Это и есть триумф разума над чувством. Какими же на самом деле были отношения Лавкрафта с матерью? После ее смерти он писал, «Думаю, только мать полностью меня понимала, за исключением разве что Альфреда Галпина». Трудно сказать, правда ли это, но интересно отметить, что именно так считал сам Говард. Биографы Лавкрафта придерживались не самого высокого мнения о Сьюзе, ведь ее недостатки легко заметить. Она была собственницей, страдала от нервного расстройства, не задумывалась, как Лавкрафт и другие его близкие родственники, о том, что Говарду все-таки нужно получить образование, иначе он не сможет зарабатывать на жизнь, и негативно влияла на психику сына, называя его отвратительным. Примечательно, что в одном из двух сохранившихся писем к матери от 24 февраля 1921 года, Говард, рассказывая о поездке в Бостон, подробно описывает свой внешний вид. «Новый костюм, надетый в первый раз, был просто произведением искусства и придавал мне вполне приличный вид, насколько это возможно с моим-то лицом, и даже само лицо при этом смотрелось неплохо». Однако не стоит выносить Сьюзи однозначный суровый вердикт. Кеннет Фейг-младший справедливо замечает… Острой художественной чувствительностью и трезвостью суждений, Лавкрафт, несомненно, в чем то обязан влиянию, которое еще в детстве оказала на него мать. Чудесный дом номер 454 по Энджел-стрит, где в 1890-х Сьюзи жила с сыном вместе с родителями и с сестрами, был просто великолепен. Кому-то может показаться, что мать слишком уж баловала Говарда. По первому желанию покупала ему книги и приборы для занятий химией и астрономией, Но именно благодаря этому развелись интеллектуальные и художественные интересы Лавкрафта, заложив основу его дальнейшему творчеству. Главный вопрос заключается в том, понимал ли сам Лавкрафт, как сильно на него влияла мама. Иногда положительно, а иногда отрицательно. Как в ранних, так и в поздних письмах он всегда отзывается о ней с похвалой и уважением. Во многих письмах 1930-х годов, вспоминая юность, он отмечает, Примерно в 1920-1921 годах мое здоровье заметно улучшилось, хотя никакой видимой причины тому не было. Из чего, вероятно, можно сделать вывод, что после смерти матери Лавкрафт в некотором смысле обрел свободу. Но правда ли, что сам он ничего подобного не осознавал? Я уже приводил слова Сони о том, что однажды Лавкрафт признался. Сьюзи оказывала на него губительное воздействие. Еще одно любопытное свидетельство можно найти не в письме, Ни в эссе и даже не в мемуарах кого-то из друзей Говарда, а в его рассказе. «Тварь на пороге» — история об Эдварде Дерби, единственном ребенке в семье, который страдал от множества болезней, чем печалил своих любящих родителей, вынужденных постоянно за ним ухаживать. Его никуда не выпускали без сиделки, и мальчику редко удавалось поиграть с другими детьми без присмотра. Возможно, именно такими запомнились Лавкрофту летние каникулы 1892 года, Проведенный в Дадле, штат Массачусетс, когда Сьюзи просила Эллу Свини, гулявшую с Говардом, наклониться пониже, чтобы не вывихнуть ему руку. В рассказе Лавкрафт продолжает. Мать Эдварда умерла, когда ему было 34 года, и на долгие месяцы его вывело из строя некое душевное расстройство. Отец повез его в Европу, и Эдвард сумел избавиться от своего странного недуга без каких-либо видимых последствий. Впоследствии им овладела излишняя оживленность будто он отчасти избавился от незримых уз. В последнем предложении мы и находим необходимые доказательства. Лавкрафт все же понимал, по крайней мере к 1933 году, что смерть Сьюзи в некотором смысле позволила ему свободно жить дальше. Интересно, что в 1921 году он не упоминает никаких подобий нервного срыва, мучивших его, начиная с 1898 года. Сразу после смерти матери, Лавкрафт принял самое разумное в такой ситуации решение – продолжать нормальную жизнь. Он, конечно, не ездил в Европу, как Дерби, зато побывал в нью -Гэмпшире. Лавкрафт хотел отказаться от приглашения в гости к Мирте Элис Литл, которая звала его в Уэствилл на 8-9 июня. Но тетушки Лилиан Кларк на тот момент переехал в дом номер 598 по энджел стрит к своей сестре Энни Эмилин Филлипс Гэмвелл, проживавшей там с марта 1919 года. Заставили его поехать, и Говард их послушался. Утром 9 июня, Литл с Лавкрафтом отправились в Хейверхилл, штат Массачусетс, чтобы навестить Чарльза Смита. И старик Смиту тогда было 69 лет заворожил Говарда точно мальчишку. Его журнал Тройаут славился самым большим количеством опечаток в истории любительской прессы. однако бесперебойно выходил каждый месяц на протяжении 34 лет. С 1914 по 1948 год опубликовано 300 номеров. Смит, придерживавшийся старых идеалов на Алп о мальчике-печатнике, сам набирал шрифт в сарае за собственным домом на Гроувленд-стрит номер 408. Лавкрафт искренне признавался. «Он очень сильно мне понравился. Ведь в своем почтенном возрасте он по-прежнему был простым, неиспорченным, бесхитростным и очаровательным мальчишкой. Смит так и не вырос, и жизнь его была лишена банальных сложностей, типичных для взрослого возраста». Он активно занимался изданием журнала, собирал марки, играл с котом, гулял по лесу. В общем, идеальный старик Дамет, о котором с удовольствием написал бы Феокрит. Лавкрофт чудесно описал поездку в статье «Съезд в Хеверхилле». Он уже сочинял причудливое стихотворение для Смита «Плач по исчезнувшему пауку. Троя от января 1920 года». А уже после встречи, когда 15 ноября 1921 года умер кот Смита, Говард написал трогательную элегию «Сэр Томас Трайаут». Многие взгляды заполняют ночь, многие грустные мысли. Все это для того, кто исчез из виду под ноябрьским дождем. В августе Лавкрафт снова приехал в Нью-Гэмпшир. 25 числа он навещал Смита в Хейверхилле, 26-го ходил в Музей исторического общества Хейверхилла вместе с Миртой Элис Литтл и ее матерью, Благодаря знакомству семьи Литл с директором их пустили в музей, хотя в тот день он был закрыт. Домой Говард вернулся на следующий день. Стоит ли делать какие-либо выводы из того, что он два раза подряд приезжал в гости к Литл? Вскоре после этого она исчезла из жизни Лавкрафта, не считая одного визита летом 1922 года. Даже если здесь и был, в чем я сомневаюсь, некий намек на романтические отношения, он быстро угас и вскоре нам станет ясно почему. В августе Лавхрофт много путешествовал. 8 числа Гарольд Бейтман Монро вытащил его из ванной в 9.30 утра, чтобы съездить в загородный клуб Грейт Медоу в Рахоботе. Монро, ставшего предпринимателем и помощником шерифа, вызывали по работе в город Тонтон, а на обратном пути он хотел вспомнить ушедшие юные годы вместе с другом детства. В поездке их сопровождала какая-то женщина, ее имени не называется, но, как отмечает Лавкрафт, вела она себя спокойно и ненавязчиво. Говарду, всегда готовому окунуться в детства, этот день принес много впечатлений, тем более, что домик, в котором они не бывали уже 15 лет, оказался практически целым и невредимым. Он не разрушился, следов вандализма тоже не было. Столы стояли на прежних местах, стены все так же украшены картинами стекла целы. Нигде не отошла отделка, а в бетонном камине до сих пор лежали камешки в виде первых букв названия клуба — ЗКГМ. Ничего не исчезло, кроме костра и нашего юношеского чистолюбия и энтузиазма, их уже не вернешь. Вот так два невозмутимых джентльмена среднего возраста на мгновение вернулись в яркое и радужное прошлое и потасковали о былых деньках. За 12 дней до своего 35 пятого дня рождения Лавкрафт уже называл себя человеком среднего возраста, однако в тот день вовсю наслаждался воспоминаниями о прошлом. Гарольд даже предлагал возродить ЗКГМ и проводить ежемесячные собрания с Рональдом Абхэмом и Стюартом Коулманом, все еще жившим в Провиденсе. Но спустя полторы недели Лавкрафт разумно заявил, «ГБМ наверняка уже обо всем позабыл, он не тоскует по юности так, как я. Оно и к лучшему». После смерти матери Лавкрафту не хватало только вернуться в детство и вести себя безрассудно. Нет, ему следовало двигаться дальше и познавать мир. 17 августа Лавкрафт снова поехал в Бостон на встречу с журналистами-любителями. Из-за нарастающего напряжения между ОАЛП и НАЛП получились накладки. Лавкрафт был вынужден собраться вместе со своей группой ОАЛП в среду 17 числа, вместо того, чтобы принять участие в съезде бостонского клуба, состоящего в основном из членов НАЛП на следующий день. Вдобавок Элис Хэмлет, ненавидевшая НАЛП и не желавшая пересекаться с кем-либо из ее участников, пригласила Лавкрафта к себе в Дорчестер, но он опоздал на 11-часовой поезд до Бостона и уехал только в 12.25, поэтому в Дорчестер прибыл в 13.44, а к тому времени Элис со своей компанией уже уехала в Куинси навестить одного друга в доме инвалидов. Честно говоря, меня не сильно огорчило, что я упустил эту поездку, Тогда как жители Дорчестера были крайне расстроены. Мисс Ха восприняла сбой с расписанием чуть ли не как всеобщую катастрофу. Судя по всему, в их отношениях именно Элис Хэмлет проявляла больше внимания к Лавкрафту. Приехав в Бостон, он отправился в школу самовыражения «Карри» на Хантингтон-авеню близ площади Копли, и там впервые лично встретил Энн Тиллер Рэншоу давнюю участницу любительского движения, чью кандидатуру Лавкрафт всегда поддерживал на различных официальных должностях. Она прибыла из Вашингтона, округ Колумбия, где возглавляла английскую кафедру в исследовательском университете. Тучная и простоватая на вид, она оказалась приятным, умным и образованным собеседником, философом, поэтом и профессором английского, драмы и ораторского искусства. Так описывал ее Лавкрафт. Днем они с Рэншоу вели спор по философским вопросам, а позже присоединились к общему сбору у Лилиан Макмаллен в доме номер 53 на Мортон-стрит в Ньютон-Сентр, где уже собрались Уиннифред Джексон, Эдит Минитор и другие. Весь вечер Лавкрафт возился с серым котенком, которого принес кто-то из журналистов-любителей. Петь он снова отказался, а вот Макмаллен и Рэншоу выступали какой-то момент Рэншоу предложила Лавкрафту написать учебник английского, что иронично, ведь впоследствии она сама подготовит никудышное руководство по ораторскому искусству, которое Лавкрафт ближе к концу жизни будет вычитывать. Как обычно, Говард сел на вечерний поезд и вернулся домой в час 20 Тем временем обстановка в любительском сообществе накалялась. Лавкрафта без лишних проволочек избрали главным редактором на 1920-21 годы и 1921-22, И его литературная группа контролировала ассоциацию и с политической, и с редакционной стороны. В 1920 21 годах председателем был Альфред Галпин, анонимно выступавший еще и в роли главы отдела общественной критики, а в 1921-1922 Ида Хоттен из Колумбуса штата Гайя. Другие официальные посты тоже занимали товарищи Лавкрафта. Пол Кэмпбелл, Фрэнк Белл на Элис Хамлет. Поэтому следующее его заявление, сделанное в начале августа 1919 года, кажется не очень правдивым. Я готов покончить с любительской журналистикой, которая, несмотря на все мои усилия, отплатила мне презрением и оскорблениями. Лишь несколько человек оценили мой вклад, и за это я им безмерно благодарен. Я никогда не покину клейкомоло и Голлому и всегда буду рад помочь любому обратившемуся ко мне автору, но с самой организацией я больше не желаю иметь дела впрочем, благоприятной обстановку тех лет в ассоциации тоже не назовешь. Лавкрафт имел серьезные разногласия с председателем Хоттон и многие годы спустя утверждал, что она отличалась потрясающим разнообразием оскорблений и обид и однажды заявила, будто это я распоряжаюсь средствами ассоциации. Речь идет о том, что Лавкрафт заведовал фондом официального издания и вел учет взносов и пожертвований на публикацию United Эмоча. Похоже, сведения об этой ссоре в печать не просочились, Точнее, он промолчала, а вот Лавкрафт в конце 1921 года написал портрет «Медузы» — жестокое сатирическое стихотворение, в котором безжалостно насмехался над ее полнотой и мерзким, как он считал характером. «Пропитанная ядом, набитая желчью, будто толстая жаба расселась медуза, полная злобы. Отвратительная на вид, она жалобно воет средь вечного мрака». В Трояут вот, за декабрь 1921 года, Стихотворение опубликовали без предисловия с обращением к Хоттон, найденного в машинописной копии. Однако большинство журналистов-любителей и так поняли, кого имел в виду Лавкрафт. Проблемы наступали и по другим фронтам. Как я уже упоминал, Уильям Даудел и Лео Фриттер высказывали недовольство по поводу своевольного руководства Лавкрафта, который заполнял журнал «Юнайтед Эммочи» работами своих коллег. В Вудби за январь 1922 года Фриттер продолжает критиковать Лавкрафта. «Официальное издание предназначено для всех членов ассоциации и является центром сбора литературных творений всех ее участников». Говард отозвался в редакторской колонке United Эмоча за январь 1922 года. «По нашим законам, обязательной публикации в United Эмочи подлежат только определенные официальные документы. Остальное наполнение подчиняется традициям и редакторскому решению». Любой избранный редактор полностью контролирует журнал, не считая размещения в нем официальной информации, и его единственное внешнее обязательство – это молчаливое распознавание основных целей ассоциации. Лавкрафт давал отпор обвинениям в своевольности, заявляя, что старается поддерживать стандарты, которые были установлены при разделении УАЛП на две группы в 1912 году. Данное событие он снисходительно называл «уходом хронически политизированных элементов». До этого, продолжает Лавкрафт, официальное издание было всего лишь набором отчетов, а не хранилищем всех любительских творений без разбора, как сказали бы нынешние агитаторы. Сформировавшийся впоследствии стандарт не дело рук одного человека, а логичное развитие, связанное с ростом энергичного и прогрессивного общества. Чтобы закрыть вопрос, Лавкрафт добавляет, что текущая администрация не получала ни одной жалобы по поводу стратегии действий не считая обвинения двух политиканов, и что при нынешнем редакторе за все время было отказано в публикации всего трем рукописям. Судя по выделенным курсивым фразам, происходящее очень раздражало Лавкрафта, и его терпение было на исходе. Однако он оказался в меньшинстве, и на выборах в УАЛП в июле 1922 года литературная группа проиграла. Председателем стал Говард Коновер, его первым заместителем Эдвард Музуревич, вторым заместителем Стелла Келлерман, а главой отдела общественной критики Эдвард Делберт Джонс. Никто из них не был близким товарищем Лавкрафта. В выборах на должность главного редактора он уступил Фриттеру, 44 голоса против 29. Это был сокрушительный удар, и в результате Лавкрафт понял, что данная стадия его любительской карьеры подходит к концу. Правда, битву за содержание United Amateur он еще не проиграл. Энтони Майторет, занимавший пост главного редактора с 1919 по 1920 и председателя 1920-21 НАЛП, встретил первый номер United Amateur, выпущенный Фритером следующими словами. Главный редактор Фритер удачно приступил к своей должности и завершил работу над первым номером United Эмоча, который был вовремя распечатан и отправлен в соответствии с указанной на обложке датой. В его понимании официальный журнал – это подборка текущих деловых отчетов и заметок, то есть информации, важной для каждого члена ассоциации. Так что сентябрьский выпуск United Amity возвращает нас к былым дням, когда издание еще не стало свалкой для всякой литературной мешанины, которую больше нигде не принимали к публикации. Последнее язвительное замечание – явный выпад в сторону Лавкрафта, как и упоминание о своевременном выходе журнала, ведь при Лавкрафте Юнайтед Эмочи все время появлялся с задержкой. Но Говард никак не отреагировал, поскольку на тот момент не занимал никакую официальную должность, а выпуск его консерватив был временно приостановлен. К Мой Лавкрафт несколько лет относился с опаской. Еще в 1916 году он заметил, что Май действует во вред литературным интересам ассоциации, а в 1919 году во время спора раздразившегося из-за выборов, сообщил, что Майторот решительно настроен избавиться от заумности, если сможет. За Лавкрафта вступились его коллеги. Хорас Лоусон, редактор «Уолверин», разгоряченно ответил. «Мистер Майторот в своей злобе скатился до настоящей клеветы по отношению к предыдущему руководству, когда назвал прекрасное издание мистера Лавкрафта «свалкой для всякой литературной мешанины», которую больше нигде не принимали к публикации». Нелепость такого обвинения наверняка очевидна даже самым заклятым врагам мистера Лавкрафта. Перед выборами 1922 года Пол Кэмпбелл писал с нетипичным для него сарказмом. Чтобы спасти ассоциацию от заумности, необходимо каждому члену представить доступ к официальному изданию на равных правах без каких-либо литературных ограничений. Пусть и слабый новичок, и жадный до публикации графоман красуются на первой полосе, вместе со своими грамматическими ошибками. Хватит терпеть упреки в несовершенстве стиля и недостаточной оригинальности идей. Далой тиранию литературных стандартов. Зато Лавкрафту удалось посмеяться последним. Новое руководство успело выпустить 6 номеров United Эмоча, а на съезде в конце июля 1923 года почти вся литературная группа Лавкрафта победила на выборах. Председателем, что удивительно, избрали Соню Грин, хотя она даже не выдвигала свою кандидатуру. Фритер, Майторет и их коллеги сильно разозлились и начали всячески препятствовать работе нового руководства. Альма Сенджер, секретарь казначей, закрыла доступ к средствам и не отвечала на письма, в связи с чем следующий номер United Amateur появился только в мае 1924 года. Осенью 1923 -го Соня Грин выпустила размноженную на мимеографе листовку членам ОАЛП, призывая всех собраться с силами, возобновить деятельность, обновить членство и постараться спасти ассоциацию от медленного угасания. В редакторской колонке майского United Amatch за 1924 год Лавкрафт на удивление озлобленно прокомментировал ситуацию. И снова ОАЛП, едва не помощью тех, кто желал оградить ее от суровых литературных поветрий, приступает к долгому и тяжелому возвращению к нормальному состоянию. Есть соблазн пуститься в размышления из серии «Я же вам говорил» и вынести полезные уроки из полного краха организации, последовавшего за бунтом против высоких стандартов. Однако на самом деле все эти злорадные высказывания будут напрасны. Ситуация проучила сама себя, да и опасность еще не окончательно миновала, чтобы пускаться в ликование. Будущее в наших руках – Но падение противников литературы ничего нам не принесет, пока мы не сможем восстановить из руин то, что они разрушили в 1922 году». Положение у УАЛП действительно оставалось рискованным, ассоциация пришла в упадок. В отсутствие регулярных выпусков United Эмоча члены ассоциации впали в апатию, и в связи с этим Лавкрофт согласился с некоторыми оговорками на план Джеймса Мортона, который, будучи журналистом-любителем с 35-летним опытом, впервые вступил в УАЛП и занимал должность главы отдела общественной критики, выступавшего за частичное объединение трех любительских ассоциаций – ОАЛП, ОАЛП Америки и НАЛП. Согласно его идее, ОАЛП Америки, действующая в основном в Сиэтле, предстояло охватить западные регионы страны. НАЛП должна была представлять исторические традиции любительского сообщества, а также отвечать за различные социальные и политические мероприятия, а ОАЛП – продвигать литературу. Мечта оказалась неосуществимой, и Лавкрафт наверняка об этом догадывался. В 1924 году не было общего съезда, а руководство переизбрали голосованием по почте. За тот срок появился всего один номер журнала, июль 1925 года, с подавляющим числом работ от членов литературного клуба Лавкрафта – Франка Бел наполонга Сэмюэла Лавмана, Кларка Эштона Смита и, естественно, самого Лавкрафта. На этом его официальная работа в УАЛП подошла к концу. И хотя Лавкрафт изо всех сил продвигал свою группу на выборах следующего года, Эдгара Дэвиса на пост председателя, Виктора Бейкона на пост главного редактора, ничего толкового у него не вышло. И в 1926 году, после пары танюсеньких выпусков, Юнайтед Эмочи» прекратил свое существование. Хотя Лавкрафт не занимал должность главы отдела общественной критики уже с 1919 года, Он продолжал высказывать свое мнение по поводу качества любительской прозы и поэзии и выбрал для этого, как ни странно, колонку «Виви Сектор» в журнале Хораса Лоусона ⁇ Волверин ⁇ где публиковал статьи под псевдонимом или, вернее сказать, прозвищем ⁇ Зоил ⁇ Исследователи долго спорили по поводу авторства материалов в «Виви Секторе», появившихся в Волверине за март 1921, июнь 1921, ноябрь 1921. Март 1922 и весну 1923 года. Однако переписка между Лавкрафтом и Лоусоном проливает свет на данный вопрос. Естественно, не все статьи были написаны одним и тем же автором, тем более в выпуске за ноябрь 1921 года говорится, в мартовском номере мой коллега Зойл разумно отметил. Кто же подготавливал эти статьи? Несколько из них точно написал Лавкрафт, что подтверждается недатированным письмом от Лоусона к Лавкрафту. Вероятно, относится к началу 1921 года. Ваша статья от имени Зоила похожа на отзыв о The Cleveland Sun. Скорее всего, речь идет о материале из мартовского номера 1921 года. В письме от 20 марта 1921 Лоусон просит: Можете в ближайшее время прислать следующий материал для виви-сектора? Мне нужно поскорее взяться за подготовку майского выпуска. Журнал, естественно, вышел только в июне поэтому письмо Лоусона подтверждает, что первые две статьи написал Лавкрафт. Третью определенно писал другой автор. И, как упоминалось ранее, в этой колонке вышел подробный анализ лавкрафтовского рассказа «Некоторые факты о покойном Артуре Джермине и его семье». В письме без указания даты, приблизительно осенью 1921 года, Лоусон пишет Лавкрафту. «Думаю, читателей заинтересует анализ Волверин. Но, боюсь, вы не сможете справедливо оценить собственные работы. Что если сами вы будете сочинять материал, а галпин Кляйнер или кто-нибудь еще критиковать его? Таким образом, и мое утверждение в июньском «Волверин» по отношению к колонке будет оправдано. Впрочем, это всего лишь идея. Вы редактор раздела, и вам решать, как будет лучше. Получается, Лавкрафт выступал в роли неофициального редактора Vivi-сектора и контролировал содержимое колонки. Из более позднего письма Лоусона Клавкрофту 19 сентября 1921 года можно узнать, кто был автором статьи в ноябрьском выпуске 1921 -го. Прикладываю рецензию Галпина на Уолверин, написанную по вашей просьбе. В сопроводительном письме он предлагает скорректировать его по вашему желанию. В нынешнем виде ее публиковать нельзя, поскольку очень заметно, что статья сделана на заказ. В некоторых местах он упоминает вас, как автора предыдущих рецензий, а мы ведь не хотим раскрывать вашу личность, верно? Если будет возможность, пожалуйста, передайте материал по собственному разумению, а я пока займусь работой над номером». Лавкрафт внес в статью не так уж много правок. Начинается она словами «Предложение о критике двух последних выпусков Wolverine дает отличную возможность для злодеяний, однако все упоминания об авторстве Лавкрафта были вычеркнуты». В связи с этим письмом возникает вопрос, кто и по какой причине решил сделать колонку анонимной? Сам Лоусон? Возможно, к тому моменту мнение Лавкрафта насчет ситуации в любительской журналистике стало таким общеизвестным, что на любой материал от его имени сразу накинулись бы с опровержениями. По авторству двух последних статей нет никаких свидетельств со стороны, зато подтверждение мы найдем в самом материале. В колонке за март 1922 года рассматривается творчество Лилиан Мидлтон коллеги Лавкрафта по любительской поэзии. И взята эта рецензия в основном из эссе «Поэзия Лилиан Мидлтон, написанного 14 января 1922 года. При жизни Лавкрафта не публиковалась. Финальная статья представляет собой анализ творчества Рейнхарда Кляйнера, близкого друга Лавкрафта. Прозвище Зойл, взятый у греческого критика, жившего в IV веке до нашей эры, который заработал дурную славу жестокой критикой поэм Гомера, Здесь не очень уместно, ведь в большинстве статей любительское творчество вовсе не осуждается, а наоборот, получает лесные отзывы. В самой первой колонке обсуждаются разные любительские журналы, и автор, как ни странно, особенно хвалит «Зенит» Джорджа Джулиана Хутейна за январь 1921 года, в котором содержался отчет Хутейна о прошлогоднем июльском собрании журналистов-любителей в доме номер 20 на Уэбстер-стрит. Во второй статье хвалебный отзыв получает первый и единственный номер философа Галпина, декабрь 1920 года. О содержании остальных колонок уже говорилось ранее. Статьям Зойла никто не придает особой значимости, хотя на самом деле это квинтэссенция всех усилий и стараний Лавкрафта, связанных с работой в отделе общественной критики. Я уже упоминал о длинной тираде Лавкрафтианские труды», опубликованной в United Cooperative за апрель 1921 года. В этой статье Лавкрафт с запозданием отстаивал важность роли общественной критики в любительском сообществе. Ведь он покинул пост главы отдела критики еще в июле 1919. Лавкрафт все равно возлагал на этот отдел, который теперь возглавляли Альфред Галпин и Джеймс Мортон, множество надежд и не хотел оставлять критику в его адрес без ответа. Политический подтекст данного материала мы обсудим позже. Самое примечательное здесь, помимо резкого тона, связаны с тем, что библиографы каким-то образом упустили эту статью, хотя само ее название уже намекает на авторство Лавкрафта. Лавкрафт вовсе не держался в стороне отдел НАУП. Напротив, что иронично, за всю жизнь он посетил только два национальных съезда журналистов-любителей в 1921 и 1930 годах. Это были съезды национальной, а не объединенной ассоциации. В 1921 году Собрание НАЛП на проходило со 2 по 4 июля в Бостоне. Как ни странно, в письмах Лавкрафта оно нигде не упоминается. Возможно потому, что и сам Лавкрафт, несмотря на приверженность у АЛП, да и многие его коллеги, состояли в обеих организациях и тоже посещали это мероприятие. Вот и не было смысла рассказывать о нем кому-то в письменном виде. И все же два документа представляют некоторый интерес. Во-первых, неопубликованное эссе «Банкет на съезде», где Лавкрафт описывает банкет, устроенный на алб, в отеле «Брансуик» в Бостоне 4 июля в 20.00. Речи произносили Джеймс Мортон, Уильям Даудел, Эдвард Коул, а кульминацией вечера стало награждение Пола Кука, опытного и плодотворного журналиста-любителя, который впервые попал на настоящее собрание ассоциации и за свои труды получил серебряный кубок. После короткой избивчивой речи Кука – Все собравшиеся начали скандировать на манер толпы на спортивном стадионе. «Что стряслось с Куком? У него все хорошо. У кого все хорошо? У Кука!» Затем с речью выступило еще несколько человек. Джордж Джулиан Хутейн, Лори Сойер, Эдит Минитер и другие. В Лавкрафт совсем кратко упоминает собственную речь, которую он произнес на банкете после вступительного слова ведущего Уилларда Уайли. Речь под заголовком «За вратами» посланник из Провиденса дошла до наших дней, и ее можно назвать одним из самых остроумных прозаических произведений Лавкрафта наряду с его юмористическими рассказами. Названием он намекает на непоколебимую преданность Оалп, точнее, на присутствие строгого приверженца объединенной ассоциации среди вавилонского столпотворения на Алп, а затем цитирует строки о других вратах из знаменитой поэмы «Моего коллеги поэта Данте» оставь надежду всяк сюда входящей. В речи много доброжелательных колкостей в адрес Хутейна, Эдит Минитер и других журналистов-любителей. А завершается она извинением за долгое и шумное интеллектуальное молчание самой речи. Ее объем составляет менее тысячи слов. Главным образом, речь примечательна тем, что Лавкрафт написал ее через 6 недель после смерти матери, а значит, уверенно возвращался к нормальной жизни. Посетил первый в своей жизни «Национальный съезд любителей», и даже обменялся безобидными шутками с коллегами. В эссе «Банкет на съезде» Лавкрафт не говорит о том, хорошо ли приняли его речь, однако я даже не сомневаюсь в том, что она имела успех. На том собрании присутствовала Соня Хафт-Грин. В мир любительской журналистики ее привел Джеймс Мортон, которого, как она утверждает в автобиографии 1967 года, знала еще с 1917 года. Она приехала на мероприятие в составе группы членов НАЛП из Нью-Йорка вместе с Мортоном, Рейнхардом, Кляйнером и другими. И Кляйнер позже признавался, что это он в тот вечер познакомил ее с Лавкрафтом. Вскоре после этого Соня начала с энтузиазмом поддерживать любительскую журналистику. Она не только вступила в УАЛП, но и пожертвовала неслыханную на тот момент сумму в 50 долларов в фонд официального издания. В новостных заметках Юнайта Тэммоча за сентябрь 1921 года Лавкрофт называет ее вклад примером воодушевленного участия в делах ОАЛП, которым следует вдохновляться для возобновления деятельности. В личных письмах он не сдерживает эмоций. Вот так щедрость. Не успела мадемуазель Грин подать заявку на вступление в ОАЛП и прочитать пару номеров любительских журналов и официальных изданий, как вдруг от нее неожиданно по ее собственной инициативе поступил дар в 50 только представьте, 50 блестящих монет, полсотни сверкающих долларов для фонда официального издания, причем 10 сразу наличными. Но дела, прекрасный настрой, оповестим об этом вселенную. Жаль, что нам не очень много известно о женщине, на которой менее чем через три года женится Лавкрафт. Соня Грин, в девичестве Соня Хафт Шафиркин, родилась 16 марта 1883 года в городе Ичня, около 200 километров от Киева. Ее отец, Симон Шаферкин, умер, когда Соня была еще маленькой. Мать, Рахильхафт отправила Соню и ее брата учиться в Ливерпуль. До этого Соня в школу не ходила, а сама отбыла в Америку, где в 1892 году вышла замуж за некоего Соломона Ха. Чуть позже, в том же году, Соня переехала к матери. В 1899 году она сочеталась с браком с Сэмюэлем Секендорфом, который был на 10 лет старше 16-летней Сони. В 1900 году у них родился сын, проживший всего 3 месяца. А 19 марта 1902 года на свет появилась дочь Флоренс. Секендорф, выходец из России, позже сменил фамилию на Грин, позаимствованную у бостонского друга Джона Грина. В воспоминаниях о Лавкрафте Сони почти ничего не рассказывает о предыдущем браке. Зато несколько любопытных фактов мы узнаем у Альфреда Галпина. Ее первый брак в России был ужасно несчастливым. Она постоянно ссорилась с мужем, человеком жестоким. «Знаешь, Альфред, я пережила такое, чего никогда до меня не испытывало ни одно существо на земле. Во время одной из ссор, возможно, последней, я подошла к окну и сказала, «Георгий Федорович, если вы еще хоть на шаг ко мне приблизитесь, я выпрыгну». Непонятно, кто имелся в виду под Георгием Федоровичем. Вероятно, Галпин просто неправильно запомнил имя. Сэмюэл Грин умер в 1916 году, предположительно совершив самоубийство. Соня училась на заочных курсах в Колумбийском университете и нашла высокооплачиваемую руководящую должность в модном магазине женской одежды на Пятой Авеню, где зарабатывала 10 тысяч долларов в год. Примерно в 5-10 раз больше того, чем за тот же период мог получить Лавкрафт. Речь идет о фирме Ферл Хеллерс, у которой было два магазина, на западной 57-й улице номер 36 и на восточной 46 улице 9. Соня, специализировавшаяся на шляпах, скорее всего, работала в первом из них, поскольку в автобиографии утверждала, что магазин находился в паре домов к западу от 5 авеню. Она жила в доме номер 259 на сайт авеню Тогда эта часть Бруклина под названием «Флетбуш» считалась престижной. Лавкрафт подробно рассказывает о Соне, наверняка с ее слов, в разделе новостных заметок United Amages за сентябрь 1921 года, отзываясь о ней очень хвалебно. Миссис Грин родилась в России и происходит из знаменитого рода художников и педагогов. В детстве она переехала в Соединенные Штаты, по собственной инициативе получила серьезное образование, выучила несколько языков и теперь хорошо разбирается в литературе и философии современной Европы. Среди членов любительского сообщества еще не было таких знатоков континентальной литературы. «Очень привлекательная женщина с пышными формами», — так описывал ее внешность Клейнер. Галпин использовал ту же фразу, рисуя при этом более подробный портрет. «Когда в Мэдисоне в 1921 или 1922 году она стала частью моей скрытой студенческой жизни, посвященной чтению, я почувствовал себя точно воробей, замерзший перед коброй» обладательница пышных форм, прелестных темных глаз и волос, она держалась слишком величественно, чтобы напоминать героиню Достоевского, и скорее наводила на мысль о войне и мире, а именно об отрывках, посвященных сражениям. Проявляя дух свободы и просвещения, она называла себя человеком уникальной глубины и поразительной страсти и побуждала меня писать, делать, творить. Соня моментально увлеклась Говардом. «Едва мы вернулись в Бруклин», Она отыскала всех друзей Лавкрафта, в том числе и меня, и все время о нем расспрашивала, замечает Кляйнер. Соня откровенно признается, что при первой встрече восхитилась им как личностью, но не его внешним видом. Лавкрафт был высоким и худым, с выпирающей челюстью, а также, вероятно, страдал от проблем с кожей и растительностью на лице. Держался он наверняка официально и натянуто, да и его старомодный стиль в одежде мог поначалу оттолкнуть женщину, хорошо разбиравшуюся в моде однако между ними быстро завязалась переписка. Соня написала ему уже в июле 1921 года, в середине или в конце, к тому времени уже прочитав некоторые рассказы Лавкрафта, выходившие в любительской прессе. Лавкрафт открыто заявлял, что ему нравится Соня, по крайней мере в интеллектуальном плане. У миссис Грин острый, восприимчивый ум и широкий кругозор, однако ей еще предстоит научиться объективному мышлению, чтобы взвешивать всю информацию, независимо от того, насколько приемлемой она кажется. Миссис Грин станет отличным дополнением на философской арене ОАЛП. Итак, пока что речь не шла о взаимном влечении с первого взгляда. Говард и Сони сошлись только на почве интеллекта и близких по духу мыслей. А как же Уинифред Вирджиния Джексон, с которой у Лавкрафта как раз в то время, согласно указанному ранее источнику, было что-то вроде романа? Среди немногочисленных упоминаний съезда на Алп 1921 года имя Джексон нигде не встречается, хотя она наверняка тоже там присутствовала, пусть и была преданным членом ОАЛП. Последнее из сохранившихся писем Лавкрафта к Джексон написано 7 июня 1921 года, через две недели после смерти его матери, и в нем содержится следующее интересное утверждение. Справедливо будет сказать, что в моей матери вы потеряли друга, пусть никогда напрямую и не общались с ней. А она же была одним из самых первых и страстных почитателей ваших работ. Если вам интересно, как в последнее время выглядела моя мать, прикладываю снимок, боюсь, не самый удачный, который я сделал осенью прошлого года. Внешность у нее была настолько же солидной, насколько моя непритязательна, и в молодости она вполне могла бы посоперничать с вами во внешнем превосходстве». Кеннет Фейк-младший иронично подмечает «История умалчивает о том, как относилась мисс Джексон к человеку, который прислал ей снимок матери и делал комплименты ее собственной красоте. Впрочем, письмо Лавкрафта все равно было очень формальным, и мне с трудом представляются какие-либо близкие отношения между ним и Джексон. Возможно, эту связь, если можно так выразиться, как раз поощряла Сьюзи, которой Уинифред наверняка понравилась бы куда больше, чем соня если бы она дожила до встречи с ней» после этого письма Уинифред нигде не упоминается. Соня решила взять дело в свои руки. Сама приехала к Говарду в Провиденс на 4-5 сентября и остановилась в отеле Краун. Уинифред ни разу не навещала Лавкрафта в его родном городе. Соня же, вероятно, ради него взяла отгул на работе. 5 сентября приходилось на понедельник. Как и всем приезжим гостям, Лавкрафт показал Соне старинные сокровища Провиденса, сводил ее в дом номер 598 и, И познакомил с тетей Лилиан. Обе друг другу очень понравились, и тетушка с тех пор не устает петь дифирамбы в адрес мадемуазель Г. После чего Сони пригласила Говарда вместе с тетей на обед в свой отель. К тому моменту Лилиан уже успела пообедать, и от еды отказалась. Лавкрафт заказал кофе и мороженое. Наверное, они просто не хотели пользоваться щедростью Сони, которая без стеснения предложила оплатить счет. Снова прогулка по историческим местам, включая уединенное спокойствие кампуса Брауновского университета. На следующий день Сони все-таки уговорила Говарда и Лилиан нормально пообедать с ней в Краун, а вскоре после этого села на поезд до Нью-Йорка. Ехать предстояло 5 часов. Лавкрафт вновь всячески ее нахваливал. Мадемуазель Г. человек поразительных качеств, искренне щедрая и добрая, а ее ум и преданность искусству заслуживают высокого признания из-за непостоянства присущего людям континентального и неарийского происхождения, внимательный наблюдатель не должен игнорировать серьезность ее работы и лежащие в ее основе образования. Перед отъездом Соня уговаривал Лавкрафта принять участие в съезде чудаков, как назвал его Говард в том же письме в Нью-Йорке, где будут присутствовать Сэмюэл Лавман и Альфред Галпин из Кливленда, Лавкрафт из Провиденса, а также жители Нью-Йорка Фрэнк Белнеплонг, Рейнхард Клейнер, и Джеймс Мортон. Лавкрафта идея заинтересовала, однако он сомневался, удастся ли воплотить ее в жизнь. Между тем, вклад Сони в любительскую журналистику не ограничивался финансовой помощью. В октябре 1921 года вышел первый из двух номеров ее журнала «Рейнбоу», где Лавкрафт вместе с узким кругом коллег-любителей выражал себя самыми разными способами – в стихах, прозе, эссе, полемике – В первом выпуске появилась серьезное эссе Галпина «Ницше как истинный пророк», «Ницшеанство и реализм Лавкрафта», стихотворение Рейнхарда Кляйнера, Сэмюэла Лавмана, Джеймса Мортона и самой Сони. И редакторская колонка «Любительская журналистика и редактор» также за авторством Сони. Ее «Ода Флоренс» — сентиментальный стишок, посвященный дочери. А вот «Морс омнибус Камунис, написано в больнице, уже более интересное произведение. Лавкрафт признавался, что помогал Соне справкой этого стихотворения, и в нем действительно можно увидеть черты и мысли, присущие поэзии самого Лавкрафта, в том числе старомодные Элизии, которых не было в Оде Флоренс. И под смертельный стон и крик, под лезвием напрасного ножа, они молят богов окончить этот сон, гибельный сон под названием «Жизнь». Как сообщается в колонке редактора, «Ницшанство и реализм Лавкрафта» в названии эссе в журнале закралась опечатка. Статья, взятая из личной переписки и изначально не предназначавшаяся для публикации. Лавкрафт подтверждал, что отрывки для материала взяты из двух его писем к Соне. К сожалению, из всей обширной и исключительно интересной переписки сохранилась только эта подборка остроумных философских замечаний, не считая нескольких открыток и еще одного материала, о котором мы поговорим позже. А ведь упомянутые документы могли стать ценным пополнением биографии Лавкрафта, Однако Соня откровенно заявляет. «За несколько лет у меня накопилась целая экипа его посланий, но перед отъездом из Нью-Йорка в Калифорнию около 1935 года я сожгла их посреди поля». Конечно, Соня многое вынесла и имела полное право распоряжаться письмами, как ей угодно, но все исследователи Лавкрафта недовольно вздыхают, читая эти ее резкие строки. Первый номер «Рейнбоу» впечатлял не только содержанием, но и качеством печати и типографского набора, что наверняка обошлось Сони в кругленькую сумму. Пару сотен долларов, как предполагал Клейнер. В журнале также напечатали фотографии Альфреда Галпина, Рейнхарда Клейнера, Лавкрафта. Он получился не очень удачно и выглядит полноватым. И красивый снимок Сони в очаровательной шляпе, которую она, вероятно, сшила сама. В новостных заметках Юнайтед Эммоча за сентябрь 1921 года Лавкрафт не жалеет хвалебных слов. Можете не сомневаться, что великолепный октябрьский «Рейнбоу» миссис Сони Грин – главное событие сезона в любительской журналистике. Серьезное занятие любительской журналистикой идеально соответствовало аристократическому духу Лавкрафта, однако наследство потихоньку сокращалось, и пора было задуматься о том, как заработать денег. Говард прекрасно понимал, что до нервного срыва мать довело именно беспокойство о финансовом положении семьи, и, возможно, поэтому и взялся за оплачиваемую работу». Как отмечалось ранее, в 1916 году он вычитывал работы авторов-любителей и планировал писать на заказ вместе с Моррисом Моу под псевдонимом Горос Филтер Мокрофт, хотя из этой затеи, похоже, ничего не вышло. Затем в его жизни появился Дэвид Ван Буш. Буш вступил в УАЛП в 1916 году. Насколько мне известно, Лавкрафт впервые упоминает его летом 1918 рассказывая о том, как он помогал со стихами некой миссис Арнольд, пожилой знакомый Альфреда Галпина. Если ей требуется подготовить для публикации большой объем текста, я буду рад помочь, как в свое время помог преподобному Дэвиду Бушу. В случае с миссис А работать будет проще, поскольку вряд ли она пишет такую же бездарную ерунду, что и ДВБ. Вот список известных опубликованных работ Буша в хронологическом порядке. Спокойные стихи и сосиски. Вебстер С. Репортер энд фармер Принт, 1915 Пик пайка или провал, или возможности силы воли. Вебстер С. The Reporter энд фармер, 1916 Душевные стихи и любовная лирика. Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 1916 Что поесть, Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 192, исправленное издание 1924 года. Выдержка и находчивость. Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 1921 Вдохновляющие стихи. Сент-Луис. Хиггс-Алманакен-Паблишен-Ко. Кампани. 1921. Сила воли и успех. Сент-Луис. Хиггс-Алманакен-Паблишен-Ко. Кампани. 1921. Прикладная психология и жизнь по науке. Сент-Луис. Дэвид-Ван-Буш. 1922. Исправленное издание. 1923. Закон вибрации и его применение. Сент-Луис. Дэвид-Ван-Буш. 1922. Поэмы мастерства и любовные стихи. Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 1922. Сила визуализации, как осуществить мечты. Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 1922. Практическая психология и половая жизнь. Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1922. Утверждения и как их использовать. Вашингтон, округ Колумбия, Дэвид Ван Буш, 1923. Анализ характера, как читать людей по внешности. В соавторстве с У. В. Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 1923, исправленное издание 1925 причуда Причуды разума, как улучшить здоровье, анализируя себя и других. Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1923. Универсальность гениального ума, Чикаго, 1923. Что есть Бог, Дейтон, штат Огайо. Оттер Бейн Пресс, 1923. Сила вашего разума, Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1923. Как заставить работать ваше подсознание? Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1924. Психология исцеления? Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1924. Психология секса, как заниматься любовью и жениться? Чикаго, 1924. Храбрость? Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1924. Легкая и эффективная концентрация? Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1925. Влияние внушения. Самовнушение. Сент-Луис, Дэвид Ван Буш, 1925. Как выдерживать молчание? Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1925. Легкий способ расслабиться. Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1925. В качестве редактора. Практические советы для здоровья, стабильности силы. Избранные статьи из преимуществ силы мысли. Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1928. Новый закон излучения. «Как осуществить свои желания» Чикаго, Дэвид Ван Буш, 1929 «Как стать богатым» Меупани, штат Пенсильвания, 1954 Из этого перечисления можно сделать несколько выводов. Во-первых, многие свои работы Буш издавал самостоятельно. Во-вторых, поначалу Буш пробовал писать стихи, а потом переключился на что-то вроде «воодушевляющей популярной психологии». И, судя по числу опубликованных книг, преуспел на этом поприще. В-третьих, большая часть его публикации относится к периоду с 1922 по 1925 год. Вполне возможно, что бедняге Лавкрафту пришлось вычитывать многие из этих книг, как прозу, так и стихи. На листовке к прикладной психологии и жизни по науке Лавкрафт писал «Я поработал над двумя-тремя главами, остальным занимались его постоянные сотрудники». Впрочем, Лавкрафт познакомился с Бушем только в 1917-м, поэтому маловероятно, к счастью, что он занимался редактированием первых трех книг Буша. Обсуждая книгу «Лорда Тимоти Декстера тяжелый случай для знатоков», Лавкрафт упоминал и первое творение Буша. В 1796 году уязвленный насмешками публики Декстер выпустил книгу, причудливее которой в Америке никогда не было, за исключением разве что спокойных стихов и сосисок. Буш действительно стал известным писателем и автором лекций по популярной психологии. Лавкрафт всерьез начал работать на Буша примерно в 1920 году, и неудивительно, что после этого книги Буша стали выходить одна за другой. Лавкрафт относился к Бушу одновременно с раздражением и высокомерной снисходительностью. «Только что оправился от убийственной головной боли, вызванной тем, что весь день я корпел над ерундой Буша», – жаловался он. Лавкрафт познакомился с ним летом 1922 года, когда Буш читал лекции в Кембридже, штат Массачусетс. Вот как он детально описывал Буша. «Дэвид Буш, полноватый лысый мужчина лет 45, невысокий, с добродушным лицом, хорошо одетый. При встрече производит впечатление очень хорошего человека, доброго, приветливого, очаровательного и улыбчивого, Сразу хочется пощадить его, несмотря на убийственные мысли, вызванные прочтением стихов Буша. Он делает упор на общительность и проявляет к людям вполне искреннее дружелюбие. В финансовом плане Буш добился заметных успехов. Его психологические фиглярство, нескладные вирши и недавно основанный журнал «Преимущество. Силы мысли» приносят очень неплохой доход. Иначе откуда у него средства на номер в копли плаза? В письме рассказываются подробности жизни Буша о том, как он рос в деревне, на ком женился, где успел поработать, велосипедистом-трюкачом в цирке, бездарным и священником, и как пришел к новой истине динамической психологии. В ней есть все достоинства нового мышления в сочетании с расплывчатостью, которая не дает доверчивой публике увидеть всю абсурдность утверждений этого проповедника. Из приведенного ранее отрывка следует, что Лавкрафт вычитывал только сборники стихов Буша, Однако я подозреваю, что он занимался редактированием книг по психологии. Многие мои догадки подтверждаются воспоминаниями Сони Дэвис. В особенности один мужчина стал читать лекции по многим научным предметам, в которых он совсем не разбирался. Когда он хотел процитировать какой-нибудь отрывок из Библии или другого источника, он упоминал лишь пару слов, сам не зная, что действительно хочет сказать, и тогда Говард Филлипс находил для него всю необходимую информацию. Я слышала одну его лекцию по психологии в Лос-Анджелесе, где собралась большая толпа, в основном женщины, жаждущие душевного исцеления». В 1924 году Лавкрафт разместил в газете Нью-Йорк Таймс объявление, где утверждалось, что он на протяжении семи лет подготавливал к печати всю прозу и поэзию ведущего американского оратора и редактора. Речь, естественно, идет о Буше, Более того, стихи содержатся даже в некоторых его книгах по психологии, и Лавкрафт наверняка вычитывал и их тоже. Стихи у Буша просто отвратительные, и даже правки Лавкрафта не очень им помогли. Стисни зубы. Вы со всех сторон окружены вечной печалью? Не падай духом и не останавливайся, просто стисни зубы. Ты можешь многого добиться, юноша, даже если начнешь с самых низов и окажешься на высоте под небесами, если просто стиснешь зубы. «Ты сегодня неудачник? Не обнажай свой меч. Просто крепко стой на ногах и окажешься на высоте, если просто стиснешь зубы. Да, стисни челюсть, даже если боги и судьба не благоволят тебе. Ты обязательно победишь, если ухмыльнешься и храбро стиснешь зубы». В стихотворении даже используется внутренняя рифма, которая встречалась у Лавкрафта еще в поэме об Улисе. Интересно упоминание журнала «Mind Power Plus» «Преимущество силы мысли». Он не указан ни в каталоге Национального Союза, ни в списке периодических изданий Союза, и его номеров нет ни в одной библиотеке мира. Недавно на продажу выставлялся октябрьский номер 1923 года, в котором содержится много статей и не только по психологии, например, психоанализ, как это работает, но и на религиозные и духовные темы, всеобщее понимание Христа, возвращаются ли духи из загробного мира, а также советы по здоровому, питанию и заключительный раздел с шутками» поскольку сравнить его не с чем, трудно сказать, было ли такое наполнение типичным для журнала. Помимо этого выпуска, в нашем распоряжении лишь одностраничная вырезка, найденная среди бумаг Лавкрафта. Статья «Консерватизм восточного и западного Гарварда», опубликованная с его подписью. Эта откровенная пропаганда лекционного тура Буша по Новой Англии наверняка была одним из самых унизительных заказов для Лавкрафта, хотя Буш, несомненно, заплатил ему за работу. В статье объясняется, почему лекционный тур по Новой Англии прошел не с таким оглушительным успехом, как в других регионах страны. И Лавкрафт прибегает ко множеству избитых фраз, говоря о характере жителей Новой Англии. Они совершенно невосприимчивы из-за своей бесстрастности. Спонтанные чувства давно считаются здесь презренной слабостью. После чего все же приходит к выводу, доктор Буш повсюду находит новых друзей и активных сторонников. По вырезке невозможно определить, в каком номере Mind Power Plus появилась статья, скорее всего, летом или осенью 1922 года. Зато примечателен тот факт, что Лавкрафт вообще решил сохранить такую заметку. Он также признавался, что вычитывал еще как минимум один выпуск журнала в 1923 году, снисходительно добавляя, что материал, написанный очевидно разными авторами, не так уж плох по сравнению с ерундой самого ДВБ. Лавкрафт едва ли мог открыто насмехаться над Дэвидом Ван Бушем, поскольку он был постоянным клиентом, оплатил быстро и много. В 1917 году Лавкрафт брал 1 доллар за вычетку 60 строк стихов. К 1920 году Буш согласился заплатить 1 доллар за 48 строк, а к сентябрю 1922 года Буш платил 1 доллар за каждые 8 строк отредактированных стихотворений. Ставка очень высокая тем более что за публикацию своих собственных стихов в профессиональных изданиях Лавкрафт получал максимум 25 центов за строку. Далее Лавкрафт отмечает. «Я сказал ему, что могу предоставить свои услуги только по такой высокой цене. Работа Мортона Бушу не очень понравилась, и он попросил, чтобы его стихами занимался лично я». Сложно сказать, насколько официальным было сотрудничество Лавкрафта и Мортона, Рассмотрим следующее объявление из любительского журнала «Ля Луэд» «Жаворонок» под редакцией Чарльза Паркера за сентябрь 1924 года. Бюро услуг «Крафтон» предлагает профессиональную помощь группы высококвалифицированных и опытных специалистов по вычетке и набору рукописей всех видов, как в прозе, так и в стихах, по разумным ценам. Бюро оборудовано непревзойденными средствами для всех видов исследований и поддерживает важные международные связи. Наши представители в разумные сроки подготовят статьи на любую тему. Коллектив талантливых переводчиков предлагает высококачественные услуги, охватывающие все самые значимые классические и современные языки, в том числе международный язык Эсперанто. Мы будем рады подготовить и провести курсы по домашнему обучению или чтению в любой области знаний, а также предоставить совет эксперта по личным проблемам, конфиденциально. Заявки и запросы направлять руководителям бюро, Говарду Ф. Лавкрафту по адресу Angel Street 598, город Провиденс, штат Руд-Айленд, или Джеймсу Ф. Мортону-младшему по адресу Западная 138 улица 211, город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Что ж, Лавкрафт или Мортон однозначно уловил рекламный дух. Не знаю, много ли заказов получила эта преувеличенно разрекламированная фирма, в которой Лавкрафт и Мортон якобы выступали руководителями несуществующего бюро редакторов, корректоров, переводчиков и специалистов по решению личных проблем. Основным заказчиком Лавкрафта вплоть до 1920-х годов оставался Буш. Большинство ранее упомянутых услуг наверняка предоставлял Мортон, ведь именно он раньше был заместителем председателя Ассоциации Эсперанто Северной Америки, знал современные языки куда лучше, чем Лавкрафт, и имел международные связи, если только это не относится к коллегам-любителям Говарда из Великобритании и Содружества наций. Решением личных проблем тоже, скорее всего, занимался Мортон, так как среди опубликованных им работ был один научный труд, написанный в соавторстве, на тему сексуальной нравственности. В любом случае сложно представить, чтобы на тот момент Лавкрафт был готов решать какие-то личные проблемы, кроме своих собственных. Появлялись, вероятно, и другие мимолетные и несерьезные варианты подработки. В начале 1920 года Лавкрафт занялся вычеткой трудов по арифметике для школы Хьюсдейла. Хьюсдейл – деревенька в районе Джонстон, которая теперь расположена на западной окраине городской агломерации Провиденса. В школе срочно требовался учитель математики на замену, и работу предложили одной из тетушек Лавкрафта, вероятно, Лилиан а Лавкрафта привлекли ей на помощь. В саму школу он не ходил, а просто вычитывал бумаги, которые приносила тетя. Занимался он этой работой недолго, но в начале 1920 года она навела его на следующие размышления. «В последнее время я задаюсь вопросом, вынудит ли меня когда-нибудь бедность устроиться в вечернюю школу? О дневных занятиях, конечно, не может быть и речи, я и два дня подряд не выдержу». Если бы мне прощали частые отлучки, с вечерними часами я, пожалуй, справился бы. Хотя только представьте, как я пытаюсь удержать внимание целого кабинета юных бандитов. Похоже, для человека с расшатанными нервами закрыты все возможности получения оплачиваемой работы. Это один из самых трогательных отрывков из ранних писем Лавкрафта. Неужели он мог представить, что в вечернюю школу возьмут учителя, который и сам-то школу не окончил, да еще собирался часто отлучаться? Упоминания о юных бандитах возможно относятся к клубу любительской прессы «Провиденса», состоящего из вполне нормальных учеников вечерней школы, которые, правда, были представителями низшего класса из Норд-Провиденса. В разгар всей этой деятельности Лавкрафт наконец-то занялся профессиональным изданием своей прозы, а такая возможность, естественно, появилась у него благодаря связям среди журналистов-любителей. Примерно в сентябре 1921 года Джордж Джулиан Хутейн, женой которого была Дороти Маклафлин, тоже автор-любитель, решил запустить довольно непристойный юмористический журнал под названием «Домашние варево». В качестве соавторов он позвал коллег по любительской журналистике и для ранних выпусков получил материалы от Джеймса Мортона, Рейнхарда Клейнера и других. Лавкрафта он почему-то попросил написать рассказ в жанре ужасов в нескольких частях, что, по идее, сильно противоречило бы веселому тону журнала. Хутейн предложил Лавкрафту целых 5 долларов за рассказ объемом в 2000 слов, то есть четверть цента за слово. «Только чтобы получилось не чересчур мрачно», — пересказывал Лавкрафт требования Хутейна. Первый номер журнала стоимостью 25 центов вышел вовремя в феврале 1922 года с подзаголовком «Утолитель жажды для любителей личной свободы». Под этим явно подразумевалось наличие как литературных, так и изобразительных материалов сексуального характера. Номер редактировали миссис и мистер Джордж Джулиан Хутейн. Издательская реклама на обложке «Могут ли мертвые воскреснуть» отсылка к рассказу Лавкрафта, который он назвал Герберт Уэст «Реаниматор», однако Хутейн напечатал его под названием «Страшные истории». В более позднем выпуске на обложке появилась надпись, утверждавшая, что автор «Страшных историй» лучше, чем Эдгар Аллен По. Лавкрафт получает определенное мазохистское удовольствие, жалуясь, что его опустили до уровня литературных паденщиков. На протяжении следующих нескольких месяцев он снова и снова повторял. В этом вымученном и неестественном произведении нет ни капли искусства и изящества, только необходимый избыток напряжения и множество повторов, чтобы каждая часть истории казалась завершенной. Единственным стимулом для этой работы является денежное вознаграждение по их за рассказ. Это очень далеко от литературы. Чтобы писать на заказ, нужно тащить одного персонажа через серию топорных эпизодов. Нужно нарушить всю ту естественность и единство впечатления, что присуще рассказу. Несчастный автор опускается до банального уровня механистической и лишенной воображения и халтуры. Однако, когда нужны деньги, тут уже не до щепетильности, поэтому я и согласился на эту работу. Видимо, даже в такой низкосортной занятости Лавкрафт все-таки сумел найти что-то приятное. Хотя шесть частей рассказа Герберт Уэст «Реаниматор» явно писались на протяжении длительного периода, первые два Лавкрафт доделал к началу октября, четвертый был написан в начале марта, а шестой не позднее середины июня, а может и раньше, в произведении все же сохраняется своего рода единство, поскольку Лавкрафт с самого начала задумывал его как единое целое. В последнем отрывке все трупы, неудачно воскрешенные Гербертом Уэстом, возвращаются, чтобы убить его самым страшным образом. В остальном история постепенно набирает напряжение, и ее никак нельзя назвать худшим из прозаических произведений Лавкрафта. Очевидны и неизбежные структурные недостатки, связанные с форматом выхода по частям. В каждом новом эпизоде необходимо сначала кратко пересказывать сюжет предыдущих отрывков, а в конце не обойтись без жуткой кульминации. С другой стороны, зачем вообще нужны повторы в тексте самого рассказа, если можно было напечатать их в качестве вступления к каждой части? Кстати, вступительные пояснения все же публиковались, но в основном они содержали бессмысленную похвалу и рекламу за авторством Хутейна для разжигания читательского интереса. К выходу второго сериального рассказа «Затаившийся страх» в «Хоумбрю» Лавкрафт учел свои ошибки и попросил Хутейна отдельно размещать краткое содержание предыдущих частей. В Герберте уэстере Аниматри повествование ведется от первого лица, Безыменным другом и коллегой доктора Герберта Уэста, вместе с которым они вместе учились на медицинском факультете Мискотоникского университета в Аркхэме, а затем уже в качестве практикующих врачей отправились на поиски приключений. Именно из учебы на медицинском факультете Уэст почерпнул свои странные теории о воскрешении мертвых. Его взгляды целиком зависели от механистической природы жизни и соответствующих средств для управления органическими механизмами человека — С помощью рассчитанного химического воздействия после того, как в естественных процессах наступит сбой. Соглашаясь с Гекелем в том, что вся жизнь и является физико-химическим процессом, и что существование так называемой души ничем не доказано, мой друг полагал, что искусственное воскрешение мертвых зависит только от того, в каком состоянии находится тело. То есть, пока не начался процесс разложения труп вместе со всеми органами можно снова вернуть к причудливому образу действий под названием жизнь. Даже самые сообразительные читатели Хоумбрю вряд ли ожидали увидеть имя Эрнста Геккеля в рассказе подобного рода. Забавно, что таким образом Лавкрафт как раз выражает свои собственные философские взгляды, о которых говорилось еще в эссе «В защиту Дагона» и других источниках. Что еще забавнее, позже рассказчик признает, у него все еще оставались смутные инстинктивные крупицы примитивной веры моих предков. Очевидно, Лавкрафт решил посмеяться как над своей философией, так и над наивными убеждениями среднестатистических жителей, верящих в существование души. С каждой новой частью Уэст придумывает все более отвратительные способы воскрешения. Сначала он вводит в труп сыворотку, однако она не дает никаких результатов, поэтому герои закапывают труп на кладбище для бедняков, а потом узнают, что он все-таки ожил. Во втором эпизоде Уэст, проказы ради, оживляет доктора Алана Халси, декана медицинского факультета, который решительно выступал против экспериментов Уэста и умер во время эпидемии Тифа, разразившейся в Аркхеме. В итоге существо поймали и заперли в психиатрической лечебнице Сефтон. В третьей части Уэст вместе с рассказчиком открывают свой врачебный кабинет в небольшом городке Болтон в штате Массачусетс и пытаются воскресить труп чернокожего мужчины, боксера-любителя Бака Робинсона по прозвищу «Гарлемская сажа». Однако сыворотка, созданная на основе опытов лишь с трупами белых, не подействовала на темнокожего. Точнее, подействовала, но не сразу. В четвертой истории рассказчик возвращается после отдыха у родителей в Иллинойсе и встречает чересчур перевозбужденного Уэста. Тот создал жидкость для бальзамирования, благодаря которой труп может долгое время не проявлять признаков разложения, и рассказывает, что Камива Жор, приехавший навестить Уэста, внезапно скончался и, не успев остыть, послужит отличным материалом для эксперимента. Когда его воскрешают, коллега Уэста узнает, что напарник рассказал ему не всю правду о случившемся. В пятом эпизоде мы сталкиваемся с ужасами Первой мировой войны. На дворе 1915 год, и Уэст с рассказчиком служит в канадском полку. Уэст пытается применять еще более необычные и мерзкие способы оживления мертвых. В шестой истории два врача возвращаются в Болтон после войны, и воскрешенные Уэстом мертвецы приходят, чтобы разорвать его на куски, и уносят части трупа в старинные подземные туннели, ведущие к кладбищу. Герберт Уэста реаниматора не назовешь утонченным шедевром, и все же это довольно захватывающий рассказ. Также я полагаю, что со временем он превратился в пародию, хотя вовсе не задумывался как таковой. Другими словами, Сначала Лавкрафт хотел написать более-менее серьезную и довольно жуткую сверхъестественную историю, однако поняв, что она становится все абсурднее, превратил ее в давно напрашивающуюся самопародию. Философский подтекст рассказа совпадает с такого рода толкованием. Сначала Лавкрафт наделяет Уэста своими же механистическими взглядами, развитием которых и является воскрешение мертвецов, однако во время Первой мировой убеждения Уэста изменились он страстно стремился решить два вопроса, связанных с биологией. Во-первых, возможно ли осуществлять какие-либо сознательные и разумные действия без головного мозга, а лишь на основе нервных центров и мозга спинного? И во-вторых, существует ли неосязаемая связь, которая отличается от материальных клеток и может соединять отрезанные от тела части с прежде единым организмом? Второй вопрос так откровенно противоречит идеям материализма, что мог использоваться только пародийно. Точнее как предлог для описания ужасного зрелища. Когда Уэст воскрешает туловище, отрезанная от него голова, помещенная в бак, вскрикивает. На этом пародийные элементы не закончились. Вот, к примеру, отрывок из той же части истории пятой. Неописуемая сцена. Если я начну о ней рассказывать, то упаду в обморок. Безумие царит в помещении, где полно рассортированных частей тел, а на скользком полу разлита кровь и валяются останки человеческой плоти. Где омерзительные порождения ткани рептилий вздувались и кипели на тусклом голубовато-зеленом огне в темном углу. Полагаю, данным описанием автор хотел вызвать ухмылку, а не ужас читателей. Кратко рассмотрим возможные источники вдохновения. Общепринято считать, что рассказ написан под влиянием Франкенштейна, однако я в этом сомневаюсь. Метод воскрешения Уэста, использование целых тел недавно скончавшихся людей сильно отличается от того, который использовал Виктор Франкенштейн. Собирал существо из отдельных частей тела. Поэтому здесь заметно лишь влияние самого общего характера. Суть истории так проста, что вряд ли стоит искать предполагаемые отсылки к каким-либо другим произведениям. Герберт Уэстрий аниматор играет важную роль в развитии воображаемой лавкрафтовской топографии Новой Англии. Здесь впервые упоминается Мискотоникский университет, хотя, конечно, само слово Мискотоник уже появлялась в картине в доме. Действие пяти из шести частей происходит в Новой Англии, но ни в одной из них нет реалистичного описания территории. Кстати, город Болтон действительно существует и находится в восточной части центрального Массачусетса. Однако в то время он был не фабричным городом, как его называют Лавкрафт, а всего лишь крошечной сельскохозяйственной общиной. Встречается в рассказе несколько географических шуток для посвященных. В первой истории герои нашли подходящее место для своих опытов, заброшенной ферме Чепмана, на окраине Мэдоу-Хилл. Но первый же эксперимент пошел не так, и ферма сгорела дотла. Вспомним отрывок из письма к Рейнхарду Кляйнеру за февраль 1920 года. Но главным событием сезона стал пожар в Большом Желтом доме Чепмана через поле к северу от дома номер 598 на Энджел. Случилось это ночью в прошлую среду. Более впечатляющего зрелища я еще не видывал. На месте пустующего дома Чепмана, его недавно продали, новые жильцы делали ремонт. Посреди ночи поднялся гигантский столб бушующего огня, который достигал бескрайних небес и освещал улицы на многие мили вокруг. Судя по всему, никто, кроме Лавкрафта и, пожалуй, Кляйнера, не понял бы эту отсылку к ферме Чепмана. Не знаю, стоит ли уделять внимание явной российской наклонности третьего эпизода. Бак Робинсон описывается как мерзкое обезьяноподобное существо с чересчур длинными руками, которые я скорее бы назвал передними лапами и лицом, наводящим на мысли о страшных тайнах Конго и звуках барабана при зловещем свете луны. Последняя часть предложения настолько причудлива, что и здесь можно заподозрить нотки пародии. Что интересно, врачи, считавшие, будто сыворотка для белых пациентов не подействует на черный труп, оказались неправы, Воскресший бак Робинсон подтвердил обратное. Лавкрафт, как считается, не получил целиком всю сумму, причитавшуюся за серию историй, поскольку в июне 1922 года он отмечал, что выплаты куда-то испарились после второго чека. Однако в письме к Сэмюэлу Лавману за ноябрь 1922 сообщается, что Хутейн погасил все долги и даже перечислил Лавкрафту 10 долларов аванса за первые две части затаившегося страха. В период довольно бессистемной работы над рассказом Герберт Уэст «Реаниматор» Лавкрафту удалось написать две совсем другие истории. Музыка Эриха Занна относится к концу 1921 года, скорее всего, к декабрю, поскольку в хронологии произведений Лавкрафта этот рассказ всегда упоминается как последний из написанных в том году, а в начале февраля 1922 года в одном письме говорится «Эриха Занна я написал совсем недавно». Это произведение впервые вышло в National Image за март 1922 года и впоследствии часто перепечатывалось. Музыку Эриха Занна Лавкрофт всегда справедливо считал одним из своих лучших рассказов, ведь сверхъестественные проявления в нем показаны сдержанно и даже, можно сказать, скрыто, впервые за все время. Главный герой вызывает сочувствие, а язык достиг небывалого совершенства. Рассказчик, снова безымянный, ведет повествование от первого лица, Он тщательно изучил карты города, но не может найти улицу Доссей, где когда-то жил, будучи еще нищим студентом, изучавшим метафизику, и услышал музыку Эриха Занна. Зан, немой скрипач, который играет в дешевом театральном оркестре и живет в чердачной квартире дома, где заправлял паралитик Бландо. Герой, занимавший комнату на пятом этаже, иногда слышит, как Зан играет невероятные мелодии, не относящиеся ни к одному из известных жанров музыки. Как-то ночью он встречает Занна в коридоре и спрашивает, можно ли ему послушать, как тот играет. Зан соглашается, но играет самую обычную музыку, вероятно, его собственного сочинения, правда, и она тоже сильно воздействует на героя. Когда рассказчик просит Зана сыграть какую-нибудь странную мелодию и начинает насвистывать одну из них, Зан в ужасе прикрывает рукой рот рассказчика. Когда герой пытается выглянуть на улицу из занавешенного шторами окна, Зан с силой хватает его за пальто и оттаскивает в сторону. Позже Зан просит рассказчика переехать на этаж пониже, чтобы не слышать его музыку. Однажды ночью герой подходит к двери Занны, за которой сначала доносится виск виолы, превращающийся в хаотичную смесь звуков, а затем страшный нечленораздельный вопль, который может издать только немой и только в моменты самого ужасного испуга или страдания. Рассказчик требует впустить его, Измученный Зан открывает дверь. Он сумел успокоиться и пишет записку, в которой обещает подготовить полный рассказ на немецком о всех одолевающих его чудесах и ужасах. Час спустя из занавешенного окна доносится странный звук, не пугающая, а скорее изысканная низкая и бесконечно далекая нота. Зан перестает писать, хватает виолу и начинает играть с демонической яростью, он хотел издать шум, как будто отогнать или заглушить что-то. Окно вдруг разбивается, свеча гаснет и комната погружается в темноту. Внезапный порыв ветра подхватывает листки бумаги и уносит в окно. Пытаясь поймать их, рассказчик в первый и последний раз ощущает чей-то взгляд, направленный на него из окна. А когда я выглянул из того окна, самого высокого из всех, выглянул наружу, пока еще тлела свеча, а безумная виола подпевала ночному ветру, Я не видел внизу ни огней города, ни знакомых улиц, а лишь черноту бескрайнего космоса, невообразимую вселенную, полнившуюся движением и музыкой и не похожую ни на что привычное. Убегая, герой сталкивается с Занном. Безумный музыкант кажется мертвым, но все равно продолжает играть на своем инструменте. Рассказчик выскакивает на улицу и видит, что знакомый ему мир ничуть не изменился. И я помню, что не было ветра, светила луна и мерцали все огни города. С тех пор он никак не мог найти улицу Доссей. Со временем Лавкрафт осознал, что музыка Эриха Занна обладает своеобразной отрицательной ценностью, поскольку в рассказе отсутствуют типичные для него недостатки, а именно чрезмерная однозначность и многословия, испортившие некоторые другие его рассказы, как ранние, так и поздние. Лавкрафт как бы машинально повторял, что эта история стоит на втором месте среди самых его любимых после «цвета из иных миров», но ближе к концу жизни объяснял. Лишь потому, что он не так плох по сравнению с остальными. Он больше нравится мне тем, чего в нем нет, а не тем, что в нем есть. Лавкрафт имел в виду довольно неоднозначную природу ужаса в этом рассказе. Что именно пытался отогнать Зан? Почему рассказчик увидел пустоту, полнившуюся движением и музыкой, и что это значит? Некоторые считают подобного рода сдержанность эффективной, потому что остается много места для воображения. Другие же считают прием неудачным, так как остается слишком много места для воображения, и вполне может быть, что автор и сам не до конца понимал, каким должно быть главное странное явление в истории. Боюсь, я принадлежу ко второй группе, а Лавкрафт, как это ни прискорбно, был прав, полагая, что бульварные романы невольным образом подпортили его стиль, отчего рассказы стали чересчур и стремились к излишним объяснениям. А вот в музыке Эриха Занна он тоже зашел чересчур далеко, однако уже в обратном направлении. Внимательно изучив рассказ, Роберт Прайс обнаружил намеки на то, что Зан — человек из другого мира, чей дух к концу истории вернулся в черные бездны, в которых всегда обитал. Иначе с чего бы зану так плохо знать немецкий, если он, предположительно, родом из Германии? Почему дважды упоминается, что Зан похож на сатира? И почему в конце рассказчику привиделись призрачные сатиры и вакханки, кружащиеся в безумном танце? Тонкий анализ Прайса заслуживает серьезного внимания, хотя некоторые элементы истории не удается разъяснить даже ему. Стоит отметить, что Зан играет на виоле, старинном струнном инструменте, похожем на виолончель. Во время игры его тоже помещают между ног. Все это выглядит слегка гротескно, тем более, что Зан играет на виоле в дешевом театральном оркестре, Но Лавкрафт подтверждает, что речь идет именно об этом инструменте, когда в одном из писем называет Занна виолончелистом. Что насчет места действия? Действительно ли события происходят в Париже, как всегда считалось? Лавкрафт не говорил по этому поводу ничего конкретного, а единственное географическое название, упомянутое в рассказе – улица Доссей. Одно любопытное свидетельство, если можно его так назвать, мы получаем от французского критика Жака Бержье – который утверждал, что переписывался с Лавкрафтом ближе к концу жизни Говарда и специально спросил, бывал ли тот в Париже, чтобы так убедительно создать атмосферу рассказа, а если бывал, то когда? На что Лавкрафт ему ответил «во сне вместе с По». Честно говоря, я сомневаюсь в том, что Бержье вообще переписывался с Лавкрафтом, и вся эта история, возможно, просто выдумка. Так или иначе, вскоре после написания рассказа Лавкрафт заявлял, В целом это не сон, хотя мне снились крутые улочки вроде «досей». Слово «аосе» во французском языке не существует, как и «зан» в немецком. Однако можно предположить, что в него закладывался смысл выражения «осой», то есть на пороге намек на то, что комната «занна» и его музыка находится на пороге между реальным и вымышленным миром. Французский Лавкрафт знал лишь поверхностно, но его знаний хватило бы на такую задумку. Еще один рассказ этого периода гипноз, написанный, скорее всего, в марте 1922 года. Это любопытная, но весьма содержательная история, не получившая должного внимания. Возможно, потому что в поздние годы она перестала нравиться Лавкрафту. На недавно обнаруженной машинописной копии текста есть посвящение «С.Л.», хотя неизвестно, помогал ли Сэмюэл Лавман Лавкрафту с задумкой или написанием рассказа. Быть может, речь идет об отсылках к древнегреческому периоду, который Лавман часто включал и в свои стихи. В одной из ранних записей, номер 23, в тетради для заметок, можно найти наброски сюжета. Человек, который не хотел спать, не осмеливается уснуть, принимает наркотики, чтобы не уснуть, наконец засыпает, и что-то происходит. В гипносе рассказывается история скульптора, который встречает одного человека на железнодорожной станции, Мужчина потерял сознание, и рассказчик, пораженный его внешним видом, лицо его было овальным и по-настоящему красивым. Со всей присущей скульптором страстью я сказал себе, что этот человек был статуей Фавна из Античной лады. Спасает его. И новый знакомый становится единственным другом скульптора. Вдвоем они занимаются неизвестного рода исследованиями, исследованиями обширной и ужасающей Вселенной смутных сущностей и сознания, лежащих глубже, чем материя, время и космос, о существовании которых мы подозреваем только в некоторых формах сна, редких сновидениях за гранью снов, какие могут увидеть только люди с хорошо развитым воображением. В этих снах они испытывают невыразимые ощущения, но учитель-рассказчика заметно обходит его в исследовании миров около существования. В какой-то момент учитель сталкивается с чем-то ужасным и с криком «просыпается», Прежде они принимали наркотики, чтобы сделать сновидения более выразительными, теперь же принимают их в отчаянной попытке не заснуть. Герои отказываются от замкнутого образа жизни, они обитали в старинном особняке в Кенте, и стремятся проводить как можно больше времени в компании молодых и веселых. Все напрасно. Как-то ночью учитель не смог больше бодрствовать, несмотря на усилия своего друга-скульптора. Происходит что-то невообразимое, и от учителя остается лишь изысканный бюст, в виде богоподобной головы из мрамора, которую могли сделать только в древней Элладе. В основании бюста греческими буквами вырезано слово Гипнос. Как утверждали люди, у рассказчика никогда и не было друга, а всю мою трагическую жизнь заполняли искусство, философия и безумие. Можно подумать, что интерпретация рассказа будет зависеть от того, существовал ли на самом деле друг рассказчика или нет. Однако я думаю, что это не сильно повлияет на анализ. Как и в случае с другими богами, речь идет о высокомерии, правда, на более тонком уровне. В какой-то момент рассказчик говорит, «Позвольте намекнуть, лишь намекнуть, что у него были планы по захвату власти над видимой Вселенной и не только, планы по управлению Землей, звездами и судьбами всего живого». Звучит несколько преувеличенно, хотя в рамках данной истории это мощный и эффективный прием, несмотря на то, возможно, в том-то и заключается преимущество, что не приводится практически никаких доказательств в пользу того, что герой действительно мог бы подчинить себе Вселенную. Если этот человек на самом деле существовал, то он был невероятно горд и самонадеян и вполне заслужил гибель от рук греческого бога сна Гипноса. С точки зрения психологического толкования, вымышленный друг просто становится частью собственной личности рассказчика. Обратите внимание, как после ранее приведенных слов он встревоженно добавляет «я подтверждаю, Я клянусь, что не хотел принимать участие в его радикальных устремлениях. Классический пример того, как сознание перекладывает ответственность на бессознательные фантазии. В итоге гипноз – переосмысление темы, которую Лавкрафт уже затрагивал в нескольких более ранних историях, в том числе в рассказе по ту сторону сна, где с помощью определенных сновидений можно попасть в другие миры за пределами восприятия пяти чувств и реальности. У гипноса и по ту сторону сна есть схожие черты помимо процитированного отрывка о природе снов. Например, у рассказчика появляется ощущение, что он иногда прорывается сквозь вполне заметные препятствия, что напоминает о желании Джо Слейтера, точнее желании завладевшего им астрального тела, парить сквозь пустые бездны, сжигая все препятствия на своем пути. Подобно Слейтеру, который неким образом связан со звездой Алголь, в гипносе рассказчик обнаруживает, что его друга странно влечет к созвездию «Северная корона», Таким образом, уже в «Гипносе» мы видим присущую Лавкрафту черту использовать один и тот же сюжет для наиболее удачного развития основной идеи. Важно и то, что рассказчикам в «Гипносе» Лавкрафт сделал скульптора. В статье Стивена Мариконды представлен блестящий анализ истории и ее связи с формированием художественной теории Лавкрафта. Его теорию мы подробнее рассмотрим в одной из следующих глав. А пока что стоит отметить, что тема расширения чувственного восприятия уже затронутая в других произведениях, в том числе в рассказе из глубин мироздания, становится ключевым элементом в лавкрафтовской концепции художественного процесса. В письме 1929 года он заявляет, что функция каждого произведения искусства заключается в том, чтобы предоставить особенный взгляд на мир, который будет понятен всем остальным. «Я бы сказал, что хорошее искусство – это способность человека каким-либо четким способом выхватить отличную от других идею о том, что он видит в природе» другими словами, заставить всех остальных понять, посредством талантливого изображения или символизма, поддающегося толкованию, то, что в увиденном сумел рассмотреть только художник. Следовательно, оценивая различные произведения искусства, каждый из которых отличается своеобразным видением, мы видим и чувствуем больше в природе. И таким образом слегка приближаемся к таинственной сущности абсолютной реальности. В гипносе Лавкрафт сделал эту идею пугающей, Художник-рассказчик и его друг, который, не будучи художником, обладает такой необыкновенной красотой, что и сам выглядит как произведение искусства, совершают кощунство, стремясь перенести художественную идею в реальный мир, чтобы по-настоящему захватить власть над видимой вселенной и не только. Рассказ «Гипнос» вышел в National Image за май 1923 года, без посвящения Лавману. Его считают одной из немногих фантазийных историй, написанных не в стиле Донсене, Хотя формально действие происходит в Англии, большинство описываемых событий все же совершаются либо в голове героев, либо в сверхреальном мире, куда они попадают. Рассказ, пожалуй, страдает некой многословностью, но не заслуживает ни презрения, с которым к нему впоследствии относился Лавкрафт, ни равнодушия критиков. Вскоре после написания Гипноса Лавкрафта ждала череда путешествий, которые завершились только к октябрю. Прежде всего, он впервые выехал за пределы Новой Англии с 6 по 12 апреля находился в Нью-Йорке. Поездку, естественно, организовала Соня. В конце 1921 года или начале 1922 она была по делам в Кливленде, и там встретила Сэмюэла Лавмана и Альфреда Галпина, который на время переехал туда после окончания учебы в колледже Лоуренс. Все еще увлеченная идеей собрать лучших друзей Лавкрафта в Нью-Йорке, Соня уговорила Лавмана приехать туда и поискать работу. Лавман прибыл 1 апреля, однако никаких успехов в трудоустройстве не добился. Позже он найдет хорошую должность в сфере продажи антикварных книг. Чтобы удержать Лавмана в Нью-Йорке и заодно вызволить Лавкрафта из затворничества, Сони позвонил Лавкрафту и пригласила встретиться с его давним другом по переписке. Лавман, Мортон и Клейнер подтвердили желание увидеться, как и новый протеже Лавкрафта Фрэнк Лонг. Лавкрафт не смог отвергнуть такое большое количество приглашений, 6 числа в 10.06 сел на поезд из Провиденса в Нью-Йорк. Пять часов спустя он впервые увидел исполинские очертания Нью-Йорка. По самому длинному рассказу Лавкрафта о его шестидневной поездке в письме к Морису Моу от 18 мая 1922 года, в том виде, в котором оно опубликовано в избранных письмах, довольно сложно проследить день за днем его передвижения по городу. Друзья много беседовали, ходили по музеям и книжным магазинам, осматривали достопримечательности, поднялись на крышу небоскреба Вулвард Билдинг, на тот момент самого высокого в Нью-Йорке, и занимались всем тем, что обычно делают попавшие в большой город начитанные туристы. Соня великодушно уступила свою квартиру на парк-сайт авеню 259 в Бруклине Лавману и Лавкрафту, а сама ночевала у соседки. В мемуарах она сообщает, что поразилась собственной смелости, когда предложила двум мужчинам остаться в ее квартире, Она также рассказывает, что впервые сводила Лавкрафта в итальянский ресторан, где ему очень понравились спагетти и тефтели, однако вино он пить отказался. Конечно, для Лавкрафта самым главным событием стала встреча с двумя его ближайшими друзьями, Лавманом и Лонгом. Лавман читал свои незавершенные произведения «Гермафродит» и «Сфинкс», драма в прозе, который Лавкрафт справедливо назвал шедеврами. Что касается Лонга, он оказался «утонченным парнишкой 20 лет», Который едва выглядит на 15. Он смуглый, худощавый, с густыми, практически черными волосами и красивым изящным лицом, которого еще не касалась бритва. Похоже, он в восторге от своей крошечной коллекции волосков над губой примерно 6 с одной стороны и 5 с другой, и надеется однажды добиться истинного сходства со своим главным кумиром Эдгаром Алланом. По. Он ученый, фантазер, прозаик а также по-настоящему умный последователь По, Бадлера и французских декадентов. Лавкрафт, неумолимый противник усов и борот долгие годы дразнил лонга за его усики. Сильно гуще они так и не стали. Лавкрафт, конечно, часто виделся с Соней, а однажды встретил ее взбалмошную дочурку Флоренс. Дерзкое, испорченное и крайне независимое дитя внешности еще более внушительное, чем ее добродушная мать. Соня приготовила обед из нескольких блюд для всех собравшихся у нее дома, и даже аскетичный Лавкрафт, по его собственному признанию, получил наслаждение от еды. Один из самых любопытных отрывков из воспоминаний Сони относится к событию, которое произошло ближе к отъезду Лавкрафта. С.Л. вскоре вернулся в Кливленд, а Г.Ф. остался. У любезно приютившей меня соседки был чудесный персидский кот, которого она принесла ко мне в квартиру. Стоило только Г.Ф. увидеть этого кота, он тут же начал с ним нежничать. Судя по всему, он говорил на языке, понятном кошачьему собрату, поскольку тот свернулся клубком у Г.Ф. на коленях и принялся довольно мурчать. Я как бы в шутку заметила. Столько любви к коту могли бы поделиться и с женщинами, которые оценят такой шаг. На что он отозвался? Разве может женщина полюбить человека с лицом, как у меня? Любая мать может, да и не только, ответила я. Мы посмеялись, а кот продолжал с удовольствием принимать поглаживание. Не будем вдаваться в подробности о комплексе неполноценности вызванной как негативным влиянием матери, отчего замечание Сони по поводу матерей получилось слегка неуместным, так и реальной проблемой с вросшими волосами на лице. Однако намерение Сони вполне очевидно, хотя сама она, возможно, еще не полностью их осознала. Думаю, что никто, даже Уиннифред Вирджиния Джексон, никогда не говорил Лавкрафту ничего подобного. Лавкрофт восхищался впечатляющими видами Нью-Йорка, разглядывая город с Манхэттенского моста. Впрочем, когда он внимательнее изучил некоторые районы города, его мнение сильно изменилось. Вот как он описывал Нижний Истсайд. «Боже, что за помойка! Я повидал трущобу Провиденса и Бостона, но еще нигде не встречал такого жуткого свинарника, как в Нижнем Истсайде Нью-Йорка. Я предложил пройтись посередине тротуара, чтобы избежать столкновения с разнородными обитателями улицы», высыпавшими из своих кирпичных будок, будто на нерест. Иногда нам попадались на удивление пустынные места. Эти свиньи инстинктивно передвигаются толпой, представляя собой загадку для любого биолога. Одному богу известно, что они такое. Ублюдочная смесь из плоти безмозглых полукровок, отвратительных на вид и запах. Лучше б всю эту толпу уродов задушила газом, чтобы положить конец их страданиям и освободить место на земле. Подобные российские заявления вполне ожидаемы от Лавкрафта, наконец-то увидевшего мир таким, какой он есть. Стены его уединенной жизни понемногу рушились, и первой реакцией предсказуемо стало чувство страха и отвращения. Ко вторнику 11 апреля Лавкрафт уже очень устал и на следующий день вернулся домой совершенно изможденным. В Провиденсе его ждала целая кипа писем, посылок и бумаг. Постепенно он взял себя в руки и уже в начале мая заявлял, что Теперь мне осталось встретиться с прелестным чертенком Галпином, и жизнь, считай, удалась. Однако мечта казалась неосуществимой, поскольку расстояние до Кливленда очень велико. Спустя полтора месяца Лавкрофт все же отправился в очередное, но не особенно дальнее путешествие. В конце мая он снова навестил Мирту Элис Литл в Нью-Гэмпшире. Несколько дней они провели в Уэствилле, затем Мирта высадила его в Довере. Так далеко на север я еще не заезжал а сама вместе с матерью отправилась в летний домик на озере Уинни-Песоки. Поездка на автомобиле стала главным событием всего путешествия. Я попал лет так на 200 в прошлое, окунувшись в самое сердце старинной Новой Англии, которую считал давно почившей. Мне не хватит слов, чтобы передать всю прелесть извивающейся холмистой дороги, безмятежных сельских пейзажей и вековых ферм в окружении старых садов и огромных деревьев почтенного возраста. Деревушки выглядели просто очаровательно старенькие белые дома, увитые растительностью. Портсмут, город георгианской эпохи и поездка по его спокойным тенистым улочкам отбрасывает тебя в прошлое. Самое время отметить черту, которая будет снова и снова встречаться в связи с путешествиями Лавкрафта, а именно остроту восприятия, помогавшую ему во всей полноте впитать топографические, исторические и социальные особенности регионов, когда многие из нас просто могли бы не обратить на них внимания. Лавкрафт живо интересовался всякой новой обстановкой, и этим объясняются как восторженные реакции наподобие приведенных ранее, так и суровые отзывы о районах вроде чайна противоречащих всем его понятиям красоты, спокойствия и исторической укорененности. Где-то в начале или середине июня состоялась поездка в Кембридж на лекцию Дэвида Ван Буша. Затем Лавкрафт поехал в Бостон, заглянул в гости к Эдит Минитер и Чарльзу Паркеру, жившим в одном доме, Ночь провел в отеле Брансуик, где годом ранее проходило собрание НАПА, а также обошел музеи и все старые кладбища. Соня решила ковать железо, пока горячо, и в том же месяце нашла повод приехать в Новую Англию и провести много времени с Лавкрафтом. Она представляла свою фирму в городке Магнолия, штат Массачусетс. Лавкрафт описывал городок как ультрамодный курорт на побережье недалеко от Глостера, в часе езды к северо-востоку от Бостона. Соня прибыла в Провиденс в воскресенье 16 июня. Встретилась с обеими тетушками Лавкрафта и даже пыталась уговорить Энни переехать в Нью-Йорк и жить в Сониной квартире. На переезд Энни, естественно, не согласилась, но Лавкрафт красноречиво отмечал, «Как ни странно, моей тете Энни она очень нравится, несмотря на огромную разницу в расовом и социальном классе, на которую она редко закрывает глаза». Можно смело предположить, что среди друзей Энни раньше не было деловых женщин. И уж тем более евреек. В конце июня Соня уговорила Лавкрафта провести с ней несколько дней в Глостере и Магнолии. Скалы в Магнолии просто восхитительно. Там жемчужно-серый туман спускается с неба и смешивается с морем. Лавкрафт поехал туда 26 июня и оставался до 5 июля. Жил он в том же доме в Магнолии, возможно, в частном доме и пансионате, что и Соня. А питались они в пансионате на главной деревенской площади. Вот что, по рассказам Сони, случилось однажды вечером, когда они гуляли по набережной. В воде отражалась полная луна, издалека доносился странный шум, похожий на громкое фырканье и ворчание. Мерцающий свет лунной дорожки скользил по поверхности моря. Круглые вершины погруженных в воду свай соединялись веревкой, будто огромной паутиной. И вся эта картина распаляла воображение. «Говард!» — воскликнула я. Чем не место действия для интересной странной истории? На что он сказал «Вперед, сочиняй!» «У меня не получится так, как надо», сказала я. «Попробуй, расскажи, какие образы рождаются у тебя в голове». Мы подошли к самой кромке воды, и я начала описывать, как бы я истолковала увиденное и услышанное. Он поддерживал меня с такой искренностью и энтузиазмом, что когда вечером мы разошлись по комнатам, я села и набросала общий сюжет, который он затем вычитал и отредактировал. В результате появился рассказ «Ужас на Мартинс Бич», опубликованный в Weird Tales за ноябрь 1923 года, только под именем Соник как невидимый монстр. Боюсь, успешным его назвать нельзя. С хронологической точки зрения, это первая история, которую Лавкрафт только редактировал, а не писал в соавторстве с кем-то. Хотя разница на самом деле невелика. Он лишь отказался подписывать его своим именем чисто по-джентльменски, как раньше ставил свое имя вторым в совместных работах с Уинифред Джексон и Анной хелен Крофтс, и наверняка не взял с Сони денег за вычетку ее работы. Ужас на Мартинс-Бич. Безумная и невероятная история об огромном морском существе. 50 футов длиной и около 10 футов в диаметре по форме напоминающая цилиндр, которого убил экипаж рыболовного судна близ Мартинс-Бич. Место действия вымышленное, Однако расположено, вероятно, недалеко от Глостера, который частенько упоминается в рассказе. Ученым удалось определить, что убитое существо – детеныш, вылупившийся совсем недавно где-то в глубине моря. Его выставили на всеобщее обозрение на деревянной подставке, а на следующий день существо исчезло без следа вместе с кораблем, на котором оно оказалось. Через несколько дней с моря раздается страшный крик о помощи, и спасатели бросают спасательный круг, чтобы помочь пострадавшему. Но какое-то неизвестное существо внезапно хватает привязанный к длинной веревке круг и утаскивает его в море. Спасатели и другие люди пытаются вытащить круг обратно, однако у них ничего не получается. Более того, они не могут отцепить веревку от рук и их тоже утягивает в море. Суть заключается в том, что родитель огромного убитого детеныша не только поймал спасательный круг, но и загипнотизировал спасателей, подавив их силу воли, Поэтому в начале рассказа цитируется научная статья профессора Алтона «Гипнотическими силами обладает не только человек, не самая захватывающая идея даже для рассказов три тысячи слов», так что Лавкрофту, безусловно, именно ему, пришлось оживить рассказ своим типичным многословием. «Помнится, я все смотрел на эти головы и выпученные глаза несчастных. Глаза, в которых отражались весь страх, тревога и безумие, властвующие в нашем жестоком мире. Вся скорбь, греховность и несчастье, разрушенные надежды и несбывшиеся мечты, страх, презрение и боль тысячелетий с самого начала времен, глаза, горящие бесконечной адской мукой. От данного отрывка нет прока, поскольку он не соответствует обстоятельствам. Автор не успел накалить обстановку, поэтому описание кажется вымученным и сбивает напряжение. Еще один рассказ, вероятно, написанный в то время, 4 часа». В письме Куинфилду Таунли Скотту Соня сообщала, что Лавкрафт только предложил некоторые языковые изменения в истории, поэтому я пришел к выводу, что он не принадлежит авторству Лавкрафта и не стал включать его в исправленную версию ужаса в музее. Однако, судя по более поздним ее воспоминаниям, Соня не производит впечатление искусного автора, способного написать связанный текст, поэтому Лавкрафт, наверное, все-таки внес в этот рассказ что-то от себя, но не так много, как в ужас на Мартинс-Бич. Здесь мы узнаем о человеке, не говорится, мужчина это или женщина, чей смертельный враг умер в 4 часа утра и который теперь боится, что и ему суждено скончаться в то же время. За окном он видит, как облачко пара постепенно приобретает форму часов со стрелками, указывающими на 4 часа. Позже и другие расплывчатые объекты принимают ту же форму. Пар превращается в пламя, в котором рассказчик видит лицо своего врага и понимает, что конец близок. Из этой истории получилось удачное исследование мономании. Нам так и не объясняют, было все увиденное вымыслом или нет. Однако рассказ вновь испорчен многословностью. И отчасти он определенно написан Лавкрафтом, поскольку в нем много присущих ему черт, таких как нагромождение прилагательных, частое использование курсивы для выделения важных слов и даже характерных знаков препинания. В любом случае, это одна из самых незначительных его работ. При жизни Лавкрафта рассказ не публиковался и вышел только в сборнике кое-что о кошках и другие истории. Существует, по-видимому, еще и третье неопубликованное произведение Сони в странном жанре. Приложил ли к нему руку Лавкрафт, неизвестно. После того, как Сони пришла идея рассказа ужас на Мартинс Бич, случилось нечто поразительное. На следующий день его энтузиазм по-прежнему был таким неподдельным и искренним, что в знак признательности я удивила и шокировала его поцелуем он растерялся и покраснел, потом, наоборот, стал бледным. Когда я подшутила над его реакцией, он сказал, что его не целовали с самого раннего детства, и что во взрослом возрасте он не удостаивался поцелуев даже от мамы и тетушек, и поэтому считал, что его никто и никогда больше не поцелует, а вот мне удалось». Очень примечательное воспоминание. Во-первых, если Лавкрафт не врет, то его отношения с Уинифред Джексон были исключительно платоническими, Во-вторых, его родные были настолько чопорны, что Говарду уже давно не целовали ни мать, ни тети. Лавкрафт несомненно испытывал сильную привязанность к маминым сестрам, да и они к нему тоже. Однако подобное отсутствие физической близости кажется странным даже для тех лет и нравов. Неудивительно, что Лавкрафт не сразу отреагировал должным образом, когда женщина так открыто проявила к нему нежные чувства. Его эмоции долгое время пребывали в угнетенном состоянии. Во время недельной поездки с Соней Лавкрафт, насколько мне известно, впервые провел большое количество времени наедине с женщиной, которая не приходилась ему родственницей. Нет никаких свидетельств в пользу того, что Лавкрафт отправлялся в подобное путешествие с фред Джексон. Соня не желала отступать и снова оказалась в Род-Айленде уже в воскресенье 16 июля. Вместе с Лавкрафтом они поехали в Ньюпорт и оттуда послали Лилиан совместную открытку С предсказуемыми словами вроде «как жаль, что тебя нет рядом». 10 дней спустя, в среду 26 июля, Лавкрафт снова шлет письмо из квартиры Сони в Бруклине. Каким-то образом она сумела уговорить его на поездку в Кливленд, чтобы повидаться с Галпином и Лавманом, несмотря на долгую дорогу. По пути туда он остановился в Нью-Йорке, скорее всего опять в квартире Сони, которая снова ушла ночевать к соседке, всего на три дня а уже в 18.30 в субботу 29 июля сел на поезд Лейк Шор Limited с центрального вокзала Нью-Йорка и отправился в Кливленд. Пейзажи Среднего Запада Лавкрафта не впечатлили. Совсем не похожи на Новую Англию. Обширные равнины, редкая растительность, другие виды архитектуры, более плоские крыши и так далее. Деревни страшно угрюмые, прямо как главная улица». Никаких намеков на старину и нежное очарование пейзажей, которые придают деревушкам Новой Англии такой чудесный вид. Лавкрафт упоминает роман Синклера Льюиса «Главная улица», но это вовсе не значит, что он его читал. Просто о книге, снискавшей успех как у публики, так и у критиков, в то время много говорили. Позже тем летом выйдет роман Льюиса «Бэббит», и фамилия героя станет именем нарицательным синонимом бездумного обывателя, который весьма пригодится Лавкрафту во время его декадентского периода «Эпателе буржуа» — ошеломление буржуев. Поездка заняла 16 часов, и Лавкрафт прибыл в Кливленд 30 числа в 10.30 утра. На вокзале его встретил Галпин, которого Лавкрафт сразу узнал. Первоначальный обмен приветствиями получился не самым выдающимся для двух низшанских философов. «А вот и он, мой сын Альфредос он самый» однако после этого они легко завязали беседу. Лавкрафт оставался в Кливленде до 15 августа, большую часть времени. Прожив у Галпина по адресу Берчдейл авеню дом 92 -31, здание не сохранилось. Их образ жизни в те дни был для Лавкрафта довольно привычным. Мы встаем в полдень, едим два раза в день, а ложимся спать после полуночи. Лавкрафт с гордостью поведал Лилиан, что расстался с некоторыми условностями перестал носить жилеты, купил пояс, наверное, из-за жары, впервые в жизни приобрел мягкие воротнички и, следуя примеру Галпина, повсюду ходил без шляпы, за исключением официальных мероприятий. Можешь представить, как я, без жилета и шляпы, с мягким воротником и ремнем, гуляю с 20-летним мальчиком, будто и сам не сильно старше. При этом он заверяет Лилиан, что в этом нет ничего страшного, мол, тут так принято, В провинциальном городке можно вести себя свободно и непринужденно, а как только я окажусь в Нью-Йорке, снова приму строгое облачение, подобающее моим годам. В более позднем письме к Лиллиан можно найти интересную заметку о состоянии физического и психологического здоровья Лавкрафта. «Время я провожу просто замечательно. Как раз то, что надо, чтобы быть в тонусе и не впадать в меланхолию. Выгляжу я настолько хорошо, что ни один житель Провиденса меня не узнал бы». От головных болей и депрессии тоже не страдаю. В общем, пребываю в добром здравии и хорошем расположении духа. Компания молодых и творческих людей идет мне на пользу». А потом лавкрафт еще удивлялся, почему после 30 лет его здоровье вдруг пошло на поправку. Он освободился от удушающего контроля со стороны матери и в некоторой степени тетушек тоже. Нашел друзей, которые разделяли его интересы и относились к нему с любовью, уважением и восхищением. Еще бы такое не пошло на пользу затворнику, который вплоть до 31 года не уезжал дальше, чем на сотню миль от дома. Естественно, они часто виделись с Сэмюэлем Лавманом, который остановился в апартаментах Лонор неподалеку. И тот познакомил Лавкрафта с некоторыми выдающимися литераторами, в том числе с Джорджем Кирком, книготорговцем, напечатавшим 21 письмо Амбраза Бирса под редакцией Лавмана, и, что весьма примечательно, с юным Хартом Крейном, и его друзьями из литературных и художественных кругов. Поразительно, сколько незаслуженного внимания уделяют мне такие талантливые люди, как художник Саммерс, Лавман, Галпин и другие. Завел я и новые знакомства с поэтом Крейном, Лазарем, целеустремленным студентом литературного факультета, который теперь служит в армии, и замечательным парнем по имени Кэрол Лоуренс, который тоже пишет странные рассказы и хочет почитать мои. Подробнее о Кирке и Крейне поговорим позже. Лавкрафт еще увидится с ними, когда будет жить в Нью-Йорке. А пока обсудим короткую встречу с художником-акварелистом Уильямом Сомером, чертежником Уильямом Лесказом, позже ставшим известным во всем мире архитектором, Эдвардом Лазером, с ним Лавкрафт тоже потом встретится в Нью-Йорке, а в более поздние годы Лазер прославится как многолетний редактор аукционного каталога American Book Prices Current и другими знакомыми Крейна. Сам Крейн тогда только начал публиковать свои стихи в журналах, а его первый поэтический сборник «Белые издания вышел в 1926 году. Впрочем, Лавкрафт наверняка читал «Пастораль» Крейна, поскольку написал по его мотивам пародийное стихотворение «Мишанина». Забавная пародия на бесформенные модернистские белые стихи на самом деле оказывается творением в стиле импрессионизма или даже имужинизма на тему поездки Лавкрафта в Кливленд. «Так и было». В присутствии толкователей я вскоре встретил и оказался окружен некоторыми интеллигентами из Кливленда – Лавман, Соммер, Лескас, Хэтфилд, Гюнтер, но Лавман уехал рано, вот досада». Любопытно, что он упоминает композитора Гордона Хэтфилда, ведь это был первый из его знакомых, кто открыто заявлял о своей гомосексуальности. Когда Лавкрафт вспоминал его полтора года спустя, его реакция была предсказуемой. «Как же помню, боже мой!» Сидел у Эглина на полу, скрестив ноги и аккуратно зажав под мышкой матросскую шапочку. Спортивная рубашка на шее расстегнута. Глядит томно на Сэмюэла и обсуждает искусство и жизненные удовольствия. Боюсь, он счел меня грубым, тупым и скучным мужланом. В другом письме он добавляет «Я не знал то ли поцеловать, то ли убить его». Любопытно, что Хэтфилд и Крейн, как отмечает Лавкрафт, были заклятыми врагами. Говард либо не осуждал Крейна за его ориентацию, либо, что более вероятно, вовсе не знал, что тот был геем, как и Лавман. Примерно в то же время Лавкрафт познакомился с Кларком Эштоном Смитом, правда, по переписке. Лавман уже давно переписывался со Смитом и часто показывал Лавкрафту его картины и наброски, а Галпин и Кирк подарили Говарду по сборнику ранних стихов Смита, ступающий по звездам и другие стихотворения и оды и сонеты. Лавкрофту так понравились и живописные, и литературные работы Смита, что незадолго до отъезда из Кливленда он отправил ему письмо со словами почтения. «Надеюсь, вы простите меня за то, что я, будучи абсолютно незнакомым человеком, осмелился вам написать, поскольку я не перестаю восхищаться вашими рисунками и стихами. О них я узнал от своего друга, мистера Сэмюэла Лавмана, к которому приехал погостить в Кливленд». Вашу книгу лишь с чисто хронологической точки зрения можно назвать ранней, ведь это творение истинного гения. После этого необычайно лесного письма Лавкрафт и Смит вступили в переписку, которая длилась 15 лет и оборвалась только со смертью Говарда. Самобытная работа Кларка Эштона Смита 1893-1961 трудно причислить к какому-то жанру, поэтому его творчество постигла довольно печальная судьба. Первые два сборника стихов, за которыми вышло еще несколько, включая «Эбеновое дерево и кристалл», «Сандаловое дерево», «Мрачное шато» и «Запоздалые, но великолепные избранные стихи» следовали модернистской манере рубежа веков и напоминали то ли Суинберна, то ли Джорджа Стерлинга, но в них отчетливо слышался голос Смита. После публикации первого сборника 19-летнего Смита, уроженца Калифорнии, родившегося в лонг вэлли и прожившего большую часть жизни в Оберне, провозгласили новым Китсом или Шелли, и похвалы критиков были недалеки от истины. Вот начало стихотворения, ступающий по звездам. Меня окликнул голос на рассвете снов, сказал поторопись, паутину смерти и рождения сметают, и все земные нити будут разорваны. Блики в космосе — это древние пути солнц, чье пламя составляет часть тебя, и глубокие пропасти ждут, их мрак несется через тайну твоего духа. На мой взгляд, эти и другие ранние стихотворения Смита значительно превосходят космическую поэзию Джорджа Стерлинга, хотя Смит немало позаимствовал из двух длинных стихотворений Стерлинга «Признание Солнца и «Колдовское вино». Проблема Смита заключалась в отсутствии глубоких традиций странной и фантастической поэзии, в связи с чем его не могли признать выдающимся поэтом. Более того, современные поклонники и критики странной литературы – не сильно увлечены поэзией, поэтому огромное количество стихов Смита упустили из вида как раз те читатели, которым они могли бы понравиться, и которые спасли бы их от забвения. И хотя Смит также писал белые стихи, в большинстве его работ все же соблюдается стихотворный размер, а величественный и насыщенный метафорами язык заметно отличается от разговорного и, как мне кажется, совершенно прозаического стиля поэтов, которые сейчас вошли в моду, следуя примеру мрачных Уильяма Карлоса Уильямса и Эзеры Паунда. Стоит ли удивляться, что, несмотря на первоначальную похвалу на западном побережье, поэзия Смита осталась неуслышанной и теперь считается одной из утерянных жемчужин литературы XX века. В конце 20-х – начале 30-х годов Смит начал массово издавать рассказы в жанрах фэнтези и научной фантастики, отчасти вдохновленные Лавкрафтом или написанные с его подачи, что лишь усугубило его положение. Эти рассказы до сих пор пользуются успехом, хотя к ним еще нужно приноровиться. Я все равно считаю, что они сильно не дотягивают до поэзии, и позже мы это обсудим. Если у Смита и есть хорошие прозаические работы, то это стихотворение в прозе, например, из сборника «Эбеновое дерево и кристалл», который так нравились Лавкрафту. Весьма впечатляющая подборка, и можно вполне обоснованно утверждать, что Смит – лучший англоязычный автор стихов в прозе. Однако такая малоизвестная литературная форма не привлекает особого внимания читателей или критиков. Что до живописи Смита? Мне она кажется сырой и неумелой, я не понимаю, почему Лавкрафт так ею восхищался». Смит был художником-самоучкой, что и видно по его работам, напоминающим примитивное искусство. Иногда он добивается поразительно странных визуальных эффектов, однако большинство картин, написанных тушью, маслом и восковыми карандашами, поражают воображение, но сильно отстают в технике его маленькие скульптуры и фигурки и то выглядят интереснее. При этом Лавкрафт всегда восхищался Смитом, называя его новым Блейком, который мог и написать замечательное произведение и подготовить к нему иллюстрацию. Кстати, Смит общался с Джорджем Стерлингом еще до выхода первого сборника его стихов, и много информации можно почерпнуть из их объемной переписки, где Стерлинг тщательно анализировал ранние работы Смита. Впрочем, звезда Стерлинга уже закатывается и возникает вопрос, Не канит ли в лету готовящиеся к публикации трехтомные издание его стихотворений и пьес? Смит в то время жил в Оберне со старыми и больными родителями. Он изображал из себя очаровательного декадента, любил виной женщин, хотя впервые женился, когда ему было за 60, критиковал невежественных жителей пригорода, не признававших его гениальности. В начале 1920-х он вел колонку в журнале Оберна, где публиковал не самые примечательные и колкие изречения. Писательство не приносило ему финансовых успехов, и в связи с тяжелой семейной ситуацией Смит почти все время жил в бедности. В его домике на окраине Оберна не имелось водопровода, иногда ему приходилось заниматься сбором урожая и другой низкооплачиваемой работой. И все-таки он оставался преданным литературе как минимум до середины 1930-х годов. За два года до встречи с Лавкрафтом Смит написал самое длинное и величайшее стихотворение «Пожиратель Гашиша», или «Апокалипсис зла» входит в сборник обяновое дерево» и «Кристалл». Почти 600 строк космических образов ожидаемо покорили Лавкрафта. «Склонись, я властитель снов, я короную себя солнцем из миллиона цветов, что светит в невероятных тайных мирах, и облачаюсь в стелющиеся небеса, когда парю в высоте, на троне в зените и освещаю бесконечный горизонт, уходящий в космос». Как отмечал Лавкрафт, великолепие пожирателя Гашиша невозможно описать. Он отчасти поспособствует продвижению работ Смита, написав отзыв на эбеновое дерево и кристалл в Лалюэт за январь 1924 года. Единственная официальная книжная рецензия за авторством Лавкрафта. Итак, в тот период разум Говарда больше всего занимали прелести путешествий. 15 августа он уехал в Нью-Йорк, почти два месяца гостил в Бруклине у Сони, и таким образом провел неслыханное количество времени вдалеке от дома, целых три месяца. Все это стало возможным благодаря безграничной щедрости друзей Лавкрафта. В Кливленде многие его расходы взяли на себя Лавман, Галпин и Кирк, особенно питание. А Лонг, точнее его родители, часто приглашали Говарда к себе на обед или ужин, да и Соня наверняка часто сама готовила обеды или платила за него в ресторанах. Не думаю, что они поступали так лишь из снисходительности. Конечно, друзья Лавкрафта знали о его финансовом положении, но гостеприимство их складывалось из добродушного и дружелюбного отношения к Говарду. Они просто хотели, чтобы он оставался в их компании как можно дольше. Позже мы увидим, что такого рода путешествия станут настоящей традицией. Как же восприняли тетушки длительный отъезд своего единственного племянника? Еще 9 августа Лавкрафт прислал Лилиан трогательное письмо из Кливленда, Мне очень жаль, что ты по мне скучаешь, хотя одновременно и очень приятно. В сентябре Сони и Лавкрафт пытались уговорить тетушек приехать к ним в Нью-Йорк. Степенная Лилиан отказалась, а вот Энни, которая в молодые годы любила светское общество, приняла их предложение. Сони и Говард отправили ей совместное письмо 24 сентября. Сонина часть послания оказалась ожидаемо приторной. «Боже, я так рада, что вы сможете приехать!» моя дорогая, надеюсь, вы останетесь у нас подольше». А Лавкрафт сообщил, что успел очень хорошо изучить Нью-Йорк и поэтому без проблем сводит тетю, куда ей захочется. Лавкрафт действительно объездил много разных мест. За два месяца в Нью-Йорке он побывал в недавно открывшемся музее Клойстерс на северной оконечности Манхэттена, где в средневековой французской часовне, привезенной по частям из Европы и заново собранной, выставлена коллекция Джорджа Грея Барнарда, В особняке Ван Кортланда и домике Дикмана на просторах проспект парка в Бруклине он, скорее всего, видел его и раньше, поскольку Соня жила недалеко от парка. В огромных букинистических магазинах на 4-й авеню в Нижнем сайде и 59-й Восточной улице, куда Лонг, уроженец Нью-Йорка, никогда раньше не ходил, сейчас эти магазины уже не существуют, в квартире Джеймса Фердинанда Мортона в Гарлеме первое знакомство Лавкрафта с районом, который на протяжении последнего десятилетия неумолимо превращался в негритянский квартал. В особняке Джумеля, в Вашингтон-Хайтс, где хранятся памятные вещи Джорджа Вашингтона, в районе Гринвич-Виллидж представители богемы его не впечатлили, в зоопарке Бронкса, в прекрасном музее Нью-Йоркского исторического общества, в тихих деревушках на Стейтон айленд в музее-ресторане Фрэнсис-Таверн на южной оконечности Манхэттена. В 1719 году построен как частная резиденция с 1762 года стал таверной и во многих других местах. Очень интересно читать письма Лавкрафта к его тетушкам, в которых он рассказывал о своих поездках. Во время того путешествия Лавкрафт завел мало новых знакомств, так как почти все время проводил с Лонгом, Мортоном, Клейнером и Соней. Та была свободна только по выходным. В конце сентября Лавкрафта познакомились с молодым журналистом-любителем Полом Ливингстоном Кейлом, который отправился вместе с Лавкрафтом, Мортоном и Лонгом в Фортхэм посмотреть дом Эдгара По и сделал там знаменитую фотографию. Много лет спустя Кейл вкратце описал воспоминания о той поездке. Лавкрафт повстречал еще одного интересного коллегу, автора рассказов для мальчиков Эверетта Макнила. Говард будет часто с ним видеться, когда переедет в Нью-Йорк. На тот момент Макнил жил в одном из худших районов города на западной окраине Манхэттена под названием «Адская кухня». Лавкрафт, пораженный социальным упадком района, ярко его описывал. «Адская кухня – все, что осталось от древних трущоб, и под древними я имею в виду не те районы, где обитают хитрые раболепствующие иностранцы, а места, где живут крепкие и энергичные потомки высшей скандинавской расы – ирландцы, немцы и американцы. Итальяшка или еврей из Нижнего Истсайда, существо странное и коварное, оно применяет яд вместо кулаков, Автоматические револьверы вместо кирпичей и дубинок. Но к западу от Бродвея старые крепыши дошли до последних рубежей. Убогий район, хотя воняет здесь не так сильно, как среди приезжих. Церкви процветают, ведь все местные жители ярые католики. Удивительно, что в трущобах живут люди нордического типа с красивыми лицами, светлыми волосами и голубыми глазами. Очевидно, Лавкрафт понял, что эти скандинавские трущобы – стали порождением социального и экономического неравенства, а не низшей крови. Вечером 16 сентября Лавкрафт и Кляйнер отправились осмотреть прелестную нидерландскую реформатскую церковь на буш авеню в Бруклине, недалеко от квартиры Сони. За этим великолепным сооружением можно увидеть зловещее старое кладбище, где полно рассыпающихся могильных плит с надписями на голландском. И что же придумал Лавкрафт? Я отколол небольшой кусочек от одного из потрескавшихся надгробий, датированного 1747 годом. Сейчас, когда я пишу это письмо, он лежит прямо передо мной и должен вдохновить меня на написание страшной истории. Как-нибудь положу его на ночь под подушку, как знать, вдруг некое создание появится из вековой земли и решит отомстить за осквернение его могилы. И действительно, в результате появился рассказ «Пес», написанный, скорее всего, в октябре по возвращении домой. В нем повествуется о приключениях рассказчика и его друга Сент-Джона, персонаж отчасти основан на Клейнере, которого Лавкрофт в переписке называл Рэндольфом Сент-Джоном, словно причисляя его к родственникам Генри Сент-Джона, Виконта Боллингброка, связанных с самой мерзкой крайностью человеческого произвола, а именно страшного дела, известного как расхищение могил. В этом тошнотворном занятии двое невротиков-виртуозов, уставших от банальности и привычной жизни, находит единственный способ избавиться от опустошительной тоски. Они настоящие ценители всего отвратительного. Грабительские вылазки, во время которых мы собирали все эти запретные сокровища, каждый раз становились для нас запоминающимся событием. Не желая уподобляться заурядным кладбищенским ворам, мы действовали исключительно по настроению и при наличии определенных условий, включавших окружающую обстановку, погоду, время года и фазу Луны. Занятие это стало для нас наиболее изысканной формой художественного самовыражения, поскольку мы уделяли внимание каждой мелочи. Неуместный час, резкий свет или чересчур сырая почва могли полностью испортить тот восторг, что мы испытывали при эксгумации пугающих тайн из разрытого оскала земли. Однажды они принимаются искать могилу одного грозного голландца, похороненного пять веков назад, который и сам в свое время обворовывал могилы и стащил некую могущественную вещь. Раскопав его захоронение, герои увидели, что предмет сохранился хорошо, но удивление хорошо, хотя половину тысячелетия пролежал в земле. Это амулет с изображением то ли странного крылатого пса в крадущейся позе, то ли сфинкса с наполовину собачьей мордой, который они хотят забрать в Англию, чтобы пополнить свою жуткую коллекцию выкопанных сокровищ. Когда герои возвращаются домой, с ними начинают происходить всякие странности. В доме постоянно слышится жужжание и хлопание крыльев, а с болот доносится далекий, едва слышный лай огромного пса. Однажды вечером Сент-Джон идет к дому от станции, его разрывает на куски жуткая плотоядная тварь. Перед смертью он успевает сказать «Амулет! Он проклят!». Рассказчик понимает, что должен вернуть амулет в могилу Голландца, но ночью в Роттердаме на него нападают грабители и отнимают страшную находку. Позже город потрясают новости о красной смерти в логове убогих воришек. Рассказчик, повинуясь некой невидимой силе, отправляется на старое кладбище и снова раскапывает ту могилу, внутри которой лежит обокраденный нами скелет, покрытый теперь запекшейся кровью и клочками чьей-то плоти и волос. «Его глазницы злобно косились на меня», а жуткий оскал с окровавленными клыками предвещал мою страшную кончину. Поведав свою историю, рассказчик собирается с помощью револьвера найти единственное возможное забвение, единственное укрытие от неописуемого рока. Пса открыто критиковали за невероятное многословие, однако мало кто из критиков обратил внимание, что рассказ определенно задумывался как пародия на самого себя. Лавкрафта нечасто называли мастером, а не рабом своего стиля. Как мы уже видели в более ранних рассказах, таких как «По ту сторону сна», некоторые факты о покойном Артуре Джермине и его семье, музыка Эриха Занна, он умеет проявлять сдержанность в словах и образах, поэтому в «Псе» Лавкрафт умышленно сделал выбор в пользу излишней эмоциональности и драматизированности. Пародийный оттенок становится еще более заметным в явных литературных отсылках. Предсмертные слова Сент-Джона намекают на рассказ Амбраза Бирса «Проклятая тварь», упоминание красной смерти и отсутствие точной даты в ночь на 24 сентября 1900 какого-то года дань уважения Эдгару По, а собаки однозначно наводит на мысли о собаке Баскервилле Конан Как отмечал Стивен марикондо в рассказе также немало намеков на произведение жюри Скарла Гуисманса, в особенности на его роман «Наоборот». Парадийности также добавляют и нелепые высказывания вроде причудливых явлений стало так много, что не сосчитать. В качестве экспериментов в витиеватости и излишествах рассказ получился удачным, если не забывать, что именно такого ироничного эффекта и хотел добиться Лавкрафт. Стоит отметить некоторые автобиографические черты, встречающиеся в рассказе. Хотя под Сент-Джоном явно подразумевался Клейнер, сходство между ними можно найти только в имени, поскольку характер персонажа почти не описывается. В музее, награбленных из могил ценностей, можно увидеть шутливую отсылку к внушительному собранию предметов искусства Сэмюэла Лавмана, найденных, спешу добавить, вовсе не на кладбище. Коллекцию друга Лавкрафт впервые увидел в сентябре и пребывал под сильным впечатлением. В оригинальном машинописном тексте упоминается коллега, с которым Лавкрафт недавно познакомился. В закрытой папке, обтянутой смуглой человеческой кожи, хранились неизвестные и неописуемые картины Кларка Эштона Смита. Перед отправкой рассказа в Вэр Тейлс, где его опубликовали в феврале 1924 года, Лавкрафт отредактировал этот отрывок по совету Эдди-младшего. Еще одна автобиографическая деталь связана с самым впечатляющим образом из истории. Когда рассказчик попытался снова раскопать могилу, его ждало неожиданное препятствие. Стервятник, круживший в холодном небе, вдруг камнем упал вниз и стал неистово клевать вырытую землю, пока я не прибил его ударом лопаты». В письме к Морису Моу Лавкрафт сообщал, что стоило ему только взять кусочек от надгробной плиты, как с неба налетела целая стая птиц и принялась клевать древнюю землю, словно пытаясь найти какую-то пищу в этом мрачном старинном месте. Что касается развития псевдомифологии Лавкрафта, нельзя недооценивать важность пса, ведь именно здесь он впервые открыто упоминает некрономикон, и приписывает его авторство Абдулу Аль-Хазреду. Амулет не был похож ни на один известный предмет литературы или искусства, но мы сразу вспомнили, что читали о нем в запрещенной книге Некрономикон, написанной безумным арабом Абдулом Аль-Хазредом. Там говорилось, что этот амулет является зловещим символом души в культе трупоедов из далекой страны Лянь в Центральной Азии. Как и в случае с Ньярл хатепом слово Некрономикон лавкрафт взял из своего же сна а позже, не сильно хорошо зная греческий, попытался объяснить, от какого корня оно могло произойти. Некрос – труп, номос – закон, икон – картина, то есть все вместе образ или картина закона мертвых. Однако его выводы ошибочны. Если следовать правилам греческой этимологии, то получается следующее. Некрос – труп, немо – изучать или классифицировать, икон – нейтральный суффикс прилагательных, то есть изучение или классификация мертвых. И все-таки при толковании термина стоит учитывать и ошибочную версию Лавкрафта. Чтобы объяснить, почему произведение арабского автора носит греческое название, он позже заявлял, что «Некрономикон» — греческий перевод арабского произведения «Аль-Азиф». Этот заголовок Лавкрафт стащил из примечаний Сэмюэла Хенли к повести Уильяма Бекфорда «Ватек», где Азифом называли жужжание насекомых, а именно ночной звук, который считали завыванием демонов. Повесть в Ватек, которую Лавкрафт впервые прочитал в конце июля 1921 года, интересно как впечатляющий пример экзотической фантазии. Халиф, ведущий праздный образ жизни, вынужден за свои грехи отправиться в Эблис, исламский ад, и перенести страшные пытки. Такой сюжет сразу заинтриговал Лавкрафта. В Ватеке часто упоминаются вурдалаки или гули, По-английски ⁇ голд ⁇ что, возможно, повлияло на рассказ ⁇ Пес ⁇ Хенли отмечает ⁇ Гал на арабском означает любой устрашающий предмет, лишающий людей чувственного восприятия. Со временем так стали называть чудовищ, якобы бродящих по лесам, кладбищам и другим безлюдным местам. Считалось, что они не только разрывают на куски живых людей, но также откапывают и пожирают мертвых. Лавкрафт увлекся этой любопытной идеей, и во многих поздних рассказах упоминал гулей, похожих на собак-существ с жесткой кожей. Влияние Ватека можно проследить и в задумке романа под названием Азатот, который в июне 1922 года Лавкрафт описывал как странный роман в духе Ватека. Вероятно, Лавкрафт имел в виду попытку ухватить атмосферу с новической фантазией Ватека и сымитировать непрерывный поток фраз и отсутствие разделения на главы. Еще в октябре 1921 года, Через несколько месяцев после прочтения Ватека и истории Ватека, подборки рассказов от лица разных персонажей из романа, которую опубликовали только в 1912 году, Лавкрафт задумывал написать «Странный рассказ в восточном стиле», где действие происходило бы в XVIII веке. Рассказ слишком длинный для публикации в любительской прессе. В отличие от предыдущей задумки романа «Клуб семи сновидцев», к написанию которого он, по-видимому, даже не приступил, Сочинять, а зато-то он начал, но не продвинулся дальше 500 слов вот его тяжеловесное начало. Когда мир постарел, и люди перестали верить в чудеса, когда из серых городов к дымчатым небесам вытянулись уродливые и мрачные башни, в чьей тени никто даже не мечтал увидеть солнце или цветущие луга, когда учение лишило землю красоты, а поэты стали воспевать лишь призраков с впалыми, затуманенными глазами, Когда все это случилось и детские надежды исчезли навсегда, появился человек, отправившийся на поиски утерянных мечтаний. Весь имевшийся у него текст Азатота Лавкрафт приводил в письме к Лонгу, добавляя, ⁇ Оставшаяся часть, в которой читатели подготовит это введение, будет в духе тысячи одной ночи. Я не стану опираться на какие-либо современные стандарты, а просто вернусь в прошлое и начну придумывать истории с детской наивностью достичь которой удавалось лишь раннему Дансене. Я уйду мыслями из этого мира и сосредоточусь не на языке, а на снах, что видел лет в шесть после того, как познакомился с Синдбадом, Агибом, Баба Абдаллахом и Сидинонманом». Неизвестно, означает ли это, что Азатот задумывался как приключенческая история без упоминания сверхъестественных сил, подобные в юности часто сочинял Кларк Эштон Смит. Однако произведение не обошлось бы без сновидческих элементов а зато примечателен лишь в качестве этапа развития художественности Лавкрафта и в связи с некоторыми рассказами, которые появятся несколько лет спустя. Так что об этом неоконченном романе мы еще вспомним. Ничего другого во время пребывания в Нью-Йорке Лавкрафт почти не написал, поскольку был слишком занят блужданием по городу, а иногда выполнением заказов от Буша, утомительных, зато приносивших быстрый доход, что позволяло ему не спешить с возвращением домой. В конце августа появился стих-мистификация «К заре», который Лавкрафт пытался выдать Галпину за утерянное стихотворение Эдгара Аллана По. На удочку с По Галпин не попался, однако решил, что стихотворение взято у какого-нибудь малоизвестного поэта, вроде Артура О'Шонеси, и высоко его оценил. В сентябре Лавкрафт во всем признался, и энтузиазм Галпина сошел на нет. Лавкрафт удачно разыграл друга, ведь обычно Галпин довольно критически относился к поэзии Говарда, В этих стихах нет ничего особенного. Лавкрафт просто подражает вариациям по на тему «Смерть прекрасной женщины». «Милый, бледный призрак, такой юный и красивый, порхает во мраке, порхает там, где гаснет свеча, среди всхлипов скорбящих». Лавкрафт вернулся домой в середине октября и, по всей вероятности, сразу после этого написал рассказ «Пес». Тем временем Хутейн обратился к нему за очередной историей для печати в четырех частях, Лавкрафт тянул с заданием вплоть до середины ноября, потом, видимо, когда Хутейн наконец-то выплатил ему гонорар за Герберта Уэста-реаниматора вместе с авансом за новое произведение, взялся за работу и в конце ноября сочинил затаившийся страх. Написанный в более сжатые сроки по сравнению с Гербертом Уэстом, рассказ отличается большей целостностью, несмотря на то, что каждую часть по-прежнему приходилось завершать неким шокирующим финалом. Затаившийся страх не назовешь шедевром даже среди ранних работ Лавкрафта. И все-таки рассказ не так плох, как считают критики. К тому же в нем начинают появляться некоторые приемы и методы, которые Лавкрафт еще отточит в более поздних творениях. Несмотря на банальное мелодраматичное начало, той ночью, когда я отправился в заброшенный особняк на вершине горы Темпост, чтобы найти затаившийся страх, бушевала гроза. Повествование быстро увлекает, Рассказчик ищет неизвестное существо, устроившее погром в поселении в горах Кацкилл, близ особняка Мартенсов. Герой уверен, что ужас обитает именно в особняке, и однажды ночью отправляется туда вместе с двумя коллегами Джорджем Беннетом и Уильямом Тоби. Они ложатся спать вместе в одну кровать, подготовив себе пути отхода, через дверь и окно. Кто-нибудь один должен дежурить, пока другие двое спят, но на всех нападает какая-то странная дремота. Проснувшись, рассказчик к своему ужасу видит, что существо утащило Беннета и Тоби, спавших по обе стороны от него. Почему же его пощадили? Во втором эпизоде рассказчик берет в напарники Артура Монро. Насколько им известно, затаившийся страх частенько появляется во время грозы, и вот однажды они останавливаются в деревушке, чтобы переждать непогоду. Монро зачарованно разглядывает что-то за окном и не откликается на свое имя. Рассказчик трясет его за плечо и понимает, что Артур Монро был мертв, на его пережеванной голове с выдолбленными глазами не осталось лица. В третьей части герой решает узнать историю особняка, чтобы как-то примириться с затаившимся страхом. Особняк еще в 1670 году построил Герит Мартенс, богатый голландец, ненавидевший англичан. Его потомки тоже странились людей и женились только на многочисленных слугах из поместья, Ян Мартенс, один из потомков, хочет вырваться из этого нездорового затворничества и погибает. История заканчивается внезапным появлением безымянной твари в подземном туннеле, который герой находит, копаясь в могиле Яна Мартенса. В последнем эпизоде мы наконец-то узнаем правду. Речь идет вовсе не об одном, а о целой тьме монстров. Вся гора испещрена подземными проходами, в которых обитают отвратительные существа – наполовину обезьяны, а наполовину кроты, конечный результат дегенерации млекопитающих, страшное порождение изолированной жизни, размножение и людоедство как на земле, так и под землей, воплощение всего хаоса и оскалившегося страха, крадущегося за жизнью по пятам. Другими словами, выродки потомства мартенцев. Тема наследственного вырождения серьезно рассматривается в рассказах Лавкрафта, где он не так глубоко затрагивает тему космизма, она уже встречалась нам в Артуре джермени, а далее попадается снова в крысах в стенах и тени над Инсмутом. Здесь самым страшным образом показан ужас кровосмешения. Можно было бы приплести сюда фрейдистский анализ, в том числе равнодушие лавкрафта к сексу, частые браки между двоюродными братьями и сестрами среди его предков и даже вероятную причину смерти отца. Но мне кажется, что логичнее трактовать рассказ с российской точки зрения. Возможно, правильно будет и то и другое, Однако я сомневаюсь, что стоит взывать к фактам из биографии, ведь данная тема находит мощное выражение не в одном, а в нескольких рассказах Лавкрафта, и ее социальная значимость выходит далеко за пределы событий его собственной жизни. Конечно, совсем без автобиографических черт не обошлось, да и те довольно банально. Имя Артура Монро явно взято у братьев Монро, а Ян Мартенс, вероятно, отсылка к дому Яна Мартенса Шенка 1656 во Флетбуше старейшим из сохранившихся домов Нью-Йорка. Во время приездов в Нью-Йорк в 1922 году Лавкрафт не видел этот дом и, возможно, узнал о нем уже лишь после написания затаившегося страха. Говард упоминал его в письме к Морису Моу от 31 июля 1923 года, а посетил только в 1928. Зато совсем недалеко от квартиры Сони на парк Сайт-Авеню есть улица Мартенс, вероятно, и давшая имя персонажу. Из всех рассказов Лавкрафта, затаившийся страх больше всех походит на детективную историю. Ведь о том, как на самом деле обстоят дела, мы узнаем только в третьей части. Лишь в самом конце становится ясно, что чудовище действует не в одиночку, и что Беннетта и Тоби унесли в разные стороны не одно, а два создания. Третью часть, пожалуй, можно назвать наиболее значимой для дальнейших работ Лавкрафта подобных исторических исследованиях, которые он будет развивать в следующих рассказах, отражаются чувства, выраженные им в письме от 1929 года. Прошлое реально, только оно у нас и есть. В затаившемся страхе рассказчик так оправдывает свои исследования прошлого. История – все, что у меня оставалось, ведь все остальное привело к сатанинским издевательствам судьбы. Тяжелая рука прошлого давит на настоящее и будущее, Изучение истории, да и все научные исследования, может помочь нам примириться с жизнью, а некоторым граням прошлого лучше быть неизведанными, хотя их все равно необходимо познать, если мы хотим понять свое место в мире. Все эти идеи лишь слегка затрагиваются в рассказе и получат более широкое развитие в великих произведениях последних десяти лет жизни Лавкрафта. Разумеется, мы читаем затаившийся страх не ради детективной загадки, и не ради исторических или философских размышлений, а просто ради ужасающей вычурной прозы, которая так изящно балансирует между серьезностью и пародией, между смешным и ужасным, что мы и сами не знаем, как на все это реагировать. Почти во всех рассказах этого периода, ближе к концу, появляются истерические мысли героя в виде потока сознания, в которых кратко выражена вся суть произведения. И здесь Лавкрофту это удалось на славу. «Вопящие, скользкие» стремительные тени тягуче красного безумия гонялись друг за другом по бесконечным коридорам лилового, пронзаемого молниями неба. Бесформенные призраки и калейдоскопическая смена жуткого пейзажа, навсегда оставшегося в памяти. Чудовищных размеров дубы-переростки со змеевидными корнями, что высасывают все соки из почвы, кишащие миллионами дьяволов-людоедов, полипообразные щупальца, извращенно вырывающиеся из-под земли, Безумные молнии, озарявшие увитые плющом стены, и демонические аркады с удушающей губчатой порослью. Позже рассказчик уничтожил несколько разросшихся деревьев, поскольку само их существование противоречило здравому смыслу. Предположительно, по просьбе Лавкрафта Кларку Эштону Смиту поручили подготовку иллюстраций к рассказу, по две на каждую часть. У него получились очень любопытные штриховые рисунки. Однако Лавкрафт позже жаловался, другим, не лично Смиту, что в своих иллюстрациях Смит не очень точно следовал тексту. Спустя еще некоторое время Фрэнк Лонг, вспоминая, вероятно, именно об этих рисунках, замечал, что в работах Смита постоянно содержится сексуальный подтекст. Лавкрафт не придал этому значения, зато Смит неплохо повеселился. На его иллюстрациях многие деревья и растения действительно формой напоминают мужские и женские половые органы, Лавкрафту такое даже в голову прийти не могло, поэтому он, как я считаю, шутку так и не понял. Затаившийся страх выходил в Хоумбрю с января по апрель 1923 года. За последние две части рассказа Лавкрафту причиталось 10 долларов, но у нас нет информации о том, получил он оплату или нет. В последнем из номеров сообщается, что теперь журнал будет издаваться под новым названием «Высший свет». А затем Лавкрафт рассказывал, что уже в 1924 году его перестали выпускать. Несомненно, он был рад кончине этой отвратительной газетенки. Хотя 1922 год близился к концу, и Лавкрафт с его повышенной чувствительностью к холоду уже не мог так часто уезжать из дома, его путешествия еще не закончились. В середине декабря он отправился в Бостон, чтобы принять участие во встрече бостонского клуба вместе с Эдит Минитер и остальными коллегами-любителями. Позже он решил самостоятельно осмотреть некоторые старые города на северном побережье, в том числе Салем. Лавкрафт попал туда либо в воскресенье 17 числа, либо в понедельник 18-го. Салем его очаровал. Лавкрафт впервые окунулся в атмосферу 17 века, посетил Ведминский дом, дом о семи фронтонах и другие знаменитые места, но потом узнал от местных жителей, что немного дальше, на побережье, еще более старомодный городок Марблхед. Он поехал туда на автобусе и попал в самый чудесный район, о котором только можно мечтать, и получил самые сильные впечатления за последние годы. Марблхэт был, да и сейчас остается, одним из самых очаровательных тихих городков Массачусетса. Здесь много отреставрированных колониальных домов, улочки узкие и кривоватые, а с на вершине холма открывается потрясающая панорама города и близлежащие бухты. В старой части города, сохранилась на удивление цельная атмосфера старины без вторжения современных зданий. Именно это и очаровало Лавкрафта. Древняя жемчужина прекрасной старины. По вечерам я смотрел на тихую деревушку, где один за другим гасли огни, на очертания задумчивых дымоходов и старинных фронтонов на западе, на мерцание окон с мелкой растекловкой, на тихую и темную крепость, Хмур, нависающую над уютной бухтой с 1742 года, когда ее возвели для защиты от фрегатов французского короля. Тени прошлого. Какая цельность, о матушка Новая Англия! И я сотворен из твоей почтенной плоти и вековой души. Более семи лет спустя Лавкрафт все еще помнил, какое сильное впечатление произвел на него городок. «Боже!» Разве можно забыть изумительный вид старинных кучкующихся крыш Марблхеда, покрытых снегом, что играл на закате в 4 часа вечера 17 декабря 1922 года? За час до того я и не подозревал, что когда-нибудь увижу нечто подобное, а до того самого момента даже не знал, какое чудо мне предстоит узреть. Кульминацию чувств, самой мощной эмоции за почти 40 лет моего существования — я испытал около 16.05 или 16.10 17 декабря 1922 года. В одно мгновение на меня нахлынуло все прошлое Новой Англии и Старой Англии, прошлое англосаксов и всего Запада. И все в жизни сошлось так, как никогда не сходилось раньше и не сойдется в будущем. Это была высшая точка моей жизни». О том путешествии Лавкрофт вспоминал уже после того, как вступил в брак и развелся, как провел два адских года в Нью-Йорке и в восторге вернулся в Провиденс, но еще до посещения Чарлстона и Квебека в 1930 году, которые вызвали у него чувства, схожие с поездкой 1922 года. Что же так поразило Лавкрофта в Марблхеде? Как он сам разъясняет, Благодаря поразительной силе его воображения и практически полному отсутствию признаков современности, Лавкрафт слился в единое целое со своим культурным и расовым прошлым. Прошлое реально, только оно у нас и есть, и зимним днем в Марблхеде он действительно провел несколько мгновений исключительно в прошлом. Понадобится почти год и еще несколько поездок в Марблхед, чтобы Лавкрафт осмыслил свои впечатления и написал на их основе рассказ «Праздник», одной из самых топографически и исторически привязанных к местности произведений в странном жанре, где он очень живо изобразил матушку Новую Англию. Неуверенные попытки в данном направлении Лавкрафт начал предпринимать еще с картины в доме, но Новая Англия оставалась для него еще довольно неизведанной территорией, и лишь с помощью множества поездок он сумел впитать всю суть региона. Не только его историю и старинную архитектуру, но и людей вместе с их давно сложившимися близкими отношениями с землей и выразить ее в прозе. Только за два года, проведенные вдалеке от Новой Англии, Лавкрафт осознал, как сильно она на него повлияла, и тогда научился показывать и ужас, и прелесть этого старинного района.